первым делом прошу учесть на протяжении всей этой истории ничего действительно ужасного я своими глазами не видел однако только отмахнувшись от бесспорных фактов можно объяснить всё произошедшее неким нервным потрясением которое якобы заставило меня Сломя голову бежать из одинокой усадьбы Эйкли и всю ночь мчаться на чужом автомобиле по лесной глухомани в горах Вермонта. Я был изначально информирован о событиях в усадьбе и знал мнение Генри Эйкли на сей счёт. Увиденное и услышанное там произвело на меня сильнейшее и незабываемое впечатление. И тем не менее, даже сейчас я не могу сказать с полной уверенностью, в какой мере я прав в своих чудовищных выводах. В конце концов, исчезновение Эйкли ещё ничего не значит. На стенах дома, как внутри, так и снаружи Остались следы от пуль, но никаких иных признаков чего-либо необычного обнаружено не было. Всё выглядело так, будто хозяин просто вышел прогуляться в горы и почему-то не вернулся. Невозможно было доказать, что в усадьбе побывали посторонние, а в кабинете когда-либо хранились эти страшные цилиндры и прочие устройства. Ни о чём не говорит и тот факт, что Эйкли панически боялся покрытых густым лесом гор, с вечно журчащих под кронами деревьев ручьями, тех самых мест, где он родился и вырос. Подобным страхам подвержены тысячи людей. Что же до мрачных пророчеств, и экстравагантных поступков Эйкли, то их можно легко объяснить странностями его характера. Всё началось, по крайней мере, для меня, с того памятного невиданного по силе наводнения, что случилось в штате Вермонт 3 ноября 1927 года. Тогда Как и ныне, я работал преподавателем литературы в Мискотоникском университете города Аркхам, штат Массачусетс. И сильно увлекался, правда, на любительском уровне, изучением фольклора Новой Англии. После наводнения в газетах и журналах много писали о разрушениях, жертвах и ходе спасательных работ. Скорее среди этих репортажей стали появляться сообщения о загадочных предметах, замеченных в водах разлившихся рек. Многие мои знакомые принялись оживлённо обсуждать эти сенсационные подробности и в конце концов попросили меня прокомментировать их. Я был польщён столь серьёзным отношением к моему увлечению фольклором. Никот мог постарался сгладить впечатления от этих невнятных, но неизменно жутковатых историй, которые без всякого сомнения имели своим источником древние сельские суеверия. Мне показалась забавной та убеждённость, с которой образованные люди настаивали на том, что эти слухи могли быть основаны на неких, пусть и искажённых, но всё же реальных фактах. Проанализированные мною рассказы большей частью основывались на информации из газет, хотя одна история имела устный источник. Её пересказала в письме моему приятелю его мать, проживающая в Хардвуке, штат Вермонт. Во всех случаях говорилось практически об одном и том же явлении. причём география его сводилась к трём конкретным точкам. Первый случай зарегистрирован на реке Уйнуски возле Монпелье. Второй на West River в округе Уиндом, сразу же за Нью-Фейном. А третий на Пассамсике в округе Калидония, чуть выше Линдонвилла. Разумеется, было немало упоминаний и о других случаях. но при ближайшем рассмотрении все они сводились к трём перечисленным выше. В каждом случае местные жители сообщали о том, что видели в потоках, ворвавшихся на равнину, с необитаемых гор необычайно отталкивающие и ужаснои виду предметы, причём подавляющее большинство очевидцев связывало эти загадочные явления с древними полозабытыми преданиями, которые непременноли вспомнить и распространить по всей округе реки. Все без исключения очевидцы утверждали, что якобы видели останки неких живых существ, совершенно не похожих на что-либо известное в природе. Конечно, в те трагические дни Бушующие потоки несли предостаточно трупов. Однако очевидцы утверждали, что найденные ими останки своими размерами и формой даже отдалённо не напоминали человеческие тела. С другой стороны, свидетели считали, что эти предметы не были похожи ни на одно животное, обитающее на территории штата Вермонт. То были розоватые полутораметровые тела, покрытые какой-то коркой или панцирем. У каждого из них имелось несколько пар суставчатых конечностей. На спине красовалась пара широких плавников, сильно напоминавших перепончатые крылья. А там, где должна была находиться голова, наличиствовало нечто изогнутое и яйцеобразная, увенчанная множеством коротких усиков-антен. Я немало подивился тому, до какой степени совпадали описания, полученные из различных источников. Впрочем, это удивительное единообразие могло отчасти объясниться и тем, что в старинных преданиях, хорошо известных местным жителям, мифические существа изображались очень ярко. и подробно, что вполне могло повлиять на воображение очевидцев. Я пришёл к выводу, что скорее всего, простоватые и невежественные обитатели затерянных, вневообразимой глуши ферм видели в бурлящих потоках сильно повреждённые и раздувшиеся трупы людей или домашних животных. А затем Благодаря различным полузабытым легендам приписали этим останкам Нике фантастические свойства. Старинные предания, несмотря на их туманность и расплывчатость, отличались крайним своеобразием и, судя по всему, претерпели влияние со стороны ещё более древних индийских легенд. И хотя я никогда не был в Вермонте, мне это было прекрасно известно. ещё в своё время я ознакомился с уникальной монографией Эли Давенпорта, в которой были представлены истории, собранные до 1839 года и записанные со слов самых старых жителей штата. Кроме того, этот материал во многом совпадал с тем, что я лично слышал от сельских старожилов в горах Нью-Гемпшера. Во всех этих историях содержались намёки на некое тайное племя чудовищ, скрывающихся в недоступных горных уголках, среди непроходимых лесов и тёмных лощин, где из неведомых источников берут своё начало реки. Эти существа мало кому попадались на глаза, однако их следы нередко обнаруживали смельчаки. рискнувшие выше обычного подняться в горы и исследовать узкие и глубокие ущелья, которые обходили стороной даже волки. Там, на илистых берегах ручьёв и посреди пыльных пустошей встречались странные отпечатки ни то ног, ни то лап. А порой попадались некие загадочные, сложенные из камней круги. совыщава крупник травой. Причём сооружения эти появились там явно не в результате каприза природы. Кроме того, на склонах горы имелись неведомой глубины пещеры, чьи входы были аккуратно закупорены огромными валунами. К самим пещерам и во все стороны от них велися те же странные следы, образуя хорошо утоптанные тропинки, по которым Не осмелился пройти до конца ни один из побывавших там смельчаков. А в отдельных случаях любителям приключений даже удавалось увидеть нечто абсолютно непостижимое в укромных тёмных лощинах и густых лесах, на склонах гор, намного выше хоженых троп. Всё это не выглядело бы так тревожно, Если бы и многочисленные разрозненные сообщения не совпадали во многих деталях. Между тем, почти во всех историях было несколько общих моментов. Так утверждалось, что существа походили на огромных розовых или красноватых крабов с множеством парных конечностей и двумя большими перепончатыми крыльями на спине. Иногда существа передвигались на всех ногах, а иногда только на задней паре, сжимая в остальных конечностях какие-то непонятные крупные предметы. Однажды существа были замечены в большом количестве. Их отряд двигался вдоль русла мелкой речной речушки, причём шли они организовано, по трое в ряд. Однажды ночью наблюдался полёт Загадочное существо с шумом поднялось с вершины горы, стоящейsobняком горы. Его огромные крылья мелькнули на фоне полной луны и тут же растворились в темноте. В целом эти твари, похоже, ничуть не интересовались людьми. Но иногда именно их называли в качестве виновников исчезновения некоторых авантюристов. и смельчаков, особенно из числа тех, кто построил дома слишком близко к определённым лощинам или слишком высоко на склонах определённых гор. Многие тамошние места приобрели дурную славу и сторожилы не советовали их обживать, хотя и сами уже давно не помнили почему. Люди с испугом поглядывали на соседние вершины и крутые утёсы. Даже если не могли в точности припомнить, сколько поселенцев пропало и сколько фермерских домов сгорело дотла на склонах этих мрачных, словно что-то стерегущих гор. В самых древних преданиях говорилось о том, что эти существа причиняли вред лишь тем, то савал нос в их дела. Однако более поздние легенды свидетельствовали об их определённом интересе к людям и даже о попытках создать свои тайные поселения и форпосты среди людей. По утрам возле окон фермерских домов обнаруживали следы странных лап, а иногда люди пропадали даже за пределами шидавшихся проклятыми районов. Кроме того, рассказывали, что на просёлочных дорогах, в глухих местах, некие жужжащие голоса, подожавшие человеческим, заманивали в лес одиноких путешественников. И что дети бывало пугались до смерти, увидев или услышав нечто ужасное из подступающих вплотную к домам чещёбах. Самые свежие истории, а они относятся к тому времени, когда люди стали селиться подальше от нехороших мест, повествовали об отшельниках и одиноких фермерах, у которых под воздействием каких-то неведомых событий происходили чудовищные изменения психики. От этих людей сторонились под тем предлогом, что они якобы продали душу. ни в этом монструощем. В самом начале XIX века в одном из северо-восточных округов Вермонта было даже принято обвинять всех чудаковатых и малообщительных затворников в том, что они являются союзниками и пособниками этих отвратительных существ. О том, что представляли собой лесные твари, Естественно, были разные суждения. В легендах о них обычно упоминались как эти самые или эти древние. Хотя в разное время в разных областях употреблялись и другие выражения. Большинство поселенцев-пуритан безобняков причисляло их к родне дьявола и упоминало их в самых жутких пассажах своих богословских рассуждений. Те же, кто унаследовал кельтские предания. В основном это были жители штата Нью-Гемпшир, имевшие шотландско-ирландское происхождение, а также их родственники, осевшие в Вермонте при губернаторе Уэнтворте. Смутно связывали этих тварей либо со злыми эльфами, либо с маленьким народом, населявшим окрестные болота и заброшенные форты. и защищались от них при помощи неодолимых заклинаний, которые передавались из поколения в поколение. Однако самые невероятные представления бытовали среди индийцев. У каждого племени имелись свои легенды, но в одном весьма важном пункте все они определённо сходились. Существа эти не были исконными обитателями земли. Самое большое хождение имели мифы племени Пеннакуков. В них говорилось, что крылатые существа явились на землю с большой медведицы и вырыли в окрестных горах шахты, добывая особую разновидность камня, какую не найти в далёких других мирах. На земле они не жили, а только имели временные поселения. собрав же достаточное количество камней, они отправлялись домой, к родным звёздам, расположенным в северной части небосвода. Они причиняли вред лишь тем землянам, которые по неосторожности подбирались к ним через чур близко или же намеренно следили за ними. Животные избегали их всего чисто инстинктивного страха, ибо сами существа не проявляли к ним ни малейшего интереса. Они вообще не ели земной пищи и привозили себе продукты со звёзд. Лучше было держаться подальше от этих существ. Иногда молодые охотники, попав к ним в горы, исчезали бесследно. Равно как они слышать, о чём они перешёптывались по ночам в лесу своими пчелиными голосами. которые пытались сделать похожими на человеческие. Они владели языками самых разных племён: пеннакуков, гуронов и ракезов. Однако собственного языка у них то ли не было, то ли он им был не нужен. При разговорах между собой их головы меняли цвет в зависимости от того, что требовалось сообщить. Разумеется, все эти легенды, независимо от того, кому индейцам или белым поселенцам, они принадлежали, в течение XIX века значительно потускнели, и страсти по пришельцам лишь изредка вспыхивали с новой силой. Жители Вермонта постепенно обживали штат поселения, и дороги занимали свои места согласно определённому плану, а люди Сергеежи вспоминали о том, чего боялись их предки, не желая оселиться в той или иной местности. В конце концов, было забыто и то, что они вообще чего-то боялись. Большинство было уверено, что некоторые отдельные участки гор считаются нехорошими, несчастливыми, бесплодными, одним словом, непригодными для жизни. И чем дальше держишься от них, тем меньше у тебя будет бед и хлопот. Со временем привычка и материальная выгода настолько привязали поселенцев к хорошим землям, что у них уже не возникало никакой необходимости менять их на другие. И горы с дурной славой были заброшены почиста утилитарным соображением. О существах, обитавших в этих горах, Вспоминали разве что в редкие дни больших несчастий и стихийных бедствий. В другое же время они их могли перешептываться разве что какие-нибудь суеверные кумушки, да совсем уж древние старожилы. Но все знали, для серьёзных опасений сучности не было оснований, поскольку древние привыкли к соседству домов и людских поселений. Да и сами люди старались лишний раз не заходить на заповедную территорию. Всё это было мне давно известно, как из различных антропологических трудов, так и из преданий, собранных мною в Нью-Гемшире. Поэтому я легко догадался, на чём основаны фантастические истории о огромном количестве распространившееся после наводнения Я неустанно объяснял это своим не на шутку встревоженным приятелям. И был немало удивлён тому, что несколько самых отчаянных спорщиков упорно желали видеть во всех этих бреднях некую, пусть даже чрезмерно раздутую, истину. Они упирали на неоспоримое единообразие древних легенд, а равно и на то, что горы Вермонта практически не исследованы по сей день. И стало быть, невозможно со всей очевидностью утверждать, кто там на самом деле обитает. Мне никак не удавалось доказать этим умпрянцам, что все мифы строятся по одной и той же схеме, общей для всех народов земли. И что возникновение их определяется начальными фазами развития человеческой фантазии. которые всегда сопровождались одними и теми же заблуждениями. Было бессмысленно говорить, что легенды штата Вермонт по сути мало чем отличаются от общечеловеческих мироописательных мифов, породивших фавнов, дриад и сатиров античности, каликансоры современной Греции и таинственные племена пещерных людей, страшных и жестоких обитателей подземных царств. о которых перешёптываются жители глухих уголков Уэльса и Ирландии. Также бессмысленно было указывать на ещё более поразительное сходство вермонских мифов с верованиями непальских горцев, до сих пор вздрагивающих при одном упоминании о миго или чудовищном снежном человеке, который, как известно, прячется среди ледников из калистых остроконечных вершин Гималаев. Когда же я всё-таки перечислил все эти факты, польщики тут же опёрнули их против меня, заявив, что они придают определённую достоверность древним легендам о некоей таинственной земной працивилизации, представителям которой пришлось скрываться после того, как на земле появились и начали размножаться люди. вполне возможно, утверждали они, что остатки этой расы уцелели и дожили до наших времён. Чем больше я смеялся над подобными теориями, тем категоричнее стояли на своём их сторонники, при этом они заявляли, что даже если не принимать во внимание древние предания, современные отчёты представляют собой на редкость ясную и цельную картину. будучи настолько трезвыми и прозрачными по части изложения, что от них нельзя было просто так отмахнуться. Два-три фанатика даже дошли до того, что в качестве возможной разгадки предложили старинные индийские легенды, в которых этим таинственным существам приписывалось внеземное происхождение. Пытаясь обосновать свои гипотезы, эти сумасброды цитировали антиноучные сочинения Чарльза Форта, считавшего, что представители иных миров и вселенных не раз посещали нашу планету. Однако в большинстве своём мои оппоненты были всего-навсего романтиками, которые упорно пытались сочелинить с реальной жизнью фантастическое описание подземного маленького нароца, ставшее столь популярным в последнее время благодаря замечательным и жутковатым историям Артура Мейджнера Сложившейся ситуации было вполне естественно, что развернувшиеся вокруг проблемы споры в конце концов попали в печать. В основном в виде писем, адресованных редакции Arkham Advertiser. Некоторые материалы были перепечатаны газетами тех районов штата Вермонт, откуда и стали распространяться связанные с наводнением истории. Ratland Gerald посвятила добрую половину полосы отрывками с писем как сторонников, так и противников идеи о существовании пришельцев. А Battleboro Reformer полностью перепечатала один из моих больших историко-мифологических обзоров, снабдив его глубокомысленными комментариями в колонке Вольное перо, суть которых сводилась к поддержке и горячему одобрению моих полных скепсиса выводов. К весне 1928 года я стал довольно известной личностью в штате Вермонт, хотя ни разу там не был. Затем появились загадочные письма Генри Эйкли. Они произвели на меня неизгладимое впечатление. И это из-за них я в первый и последний раз побывал в том чарующем царстве лисистых зелёных гор и журчащих лесных ручьёв. Большая часть сведений о Генри Уэнтворте Эйкли, которыми я располагаю сегодня, была получена мною путём переписки с его соседями и единственным сыном проживающим ныне в Калифорнии. Но всё это было уже после того, как я побывал в его уединённой усадьбе. Генри Эйкли был последним вёрмонтским представителем старинного, знаменитого в своей округе семейства юристов, администраторов и агрономов. Впрочем, Генри Эйкли отнюдь не был его типичным представителем. Пасколько, в отличие от предков, практическим занятиям предпочёл чистую науку. В университете штата Вермонт он выделялся обширными познаниями в математике, астрономии, биологии, антропологии и фольклористике. Прежде я о нём никогда не слыхал, а в письмах он о себе почти ничего не рассказывал. Однако я с первых же строк распознал в нём образованного, умного и смелого человека, пусть и отличающегося склонностью к затворничеству и непрактичностью в деловых вопросах. Эйкли сообщал мне о совершенно неправдоподобных вещах, но тем не менее я с самого начала воспринял его гораздо серьёзнее, чем остальных своих оппонентов. Во-первых, он действительно находился в непосредственном контакте с некими видимыми и осязаемыми феноменами, о которых столь причудливо рассуждал. Во-вторых, все свои выводы он упорно подавал всего лишь как предположения, а так поступает только истинный учёный. И наконец, в своих рассуждениях он всегда опирался на достоверные по его мнению факты. Конечно же, поначалу я решил, что он заблуждается, однако позднее посчитал, что заблуждается он никак не в яжда или глупец. В конце концов, я склонился к тому, чтобы разделить точку зрения его друзей, которые объясняли как его идеи, так и страх перед заповедными зелёными горами лёгким помешательством. я понимал, что Эйкли человек достойный, и что причиной его писем, наверняка, стали какие-то странные обстоятельства, заслуживающие внимания, даже если они не имели ничего общего с теми фантастическими выводами, которые делал мой корреспондент. Позднее я получил от него отдельные вещественные доказательства. И вся эта история приняла иной, невероятный и отчасти даже дикий оборот. Пожалуй, лучше всего будет привести, насколько это возможно, полностью первое и самое длинное письмо Эйкли, в котором он рассказывал о себе и которое оказалось важной вехой в становлении моего сегодняшнего мировоззрения. Письмо это у меня не сохранилось. Однако я почти слово в слово помню его текст. Я опять-таки уверен, что написал его вполне здравомыслящий человек. Вот это письмо, написанное неразборчивым старомодным почерком. Обладатель Коева, будучи учёным-затворником, по-видимому, мало соприкасался с окружающей действительностью. Townsend, Oak Brook Windham, Vermont, 5 мая 1928 года. Альберту Энвилмарту, Esquire, 118 Salton St. Street, Arkham, Massachusetts. Уважаемый мистер Вилмарт, я с огромным интересом ознакомился с перепечаткой вашего письма, помещённой в платербора Реформер от 23 апреля 1928 года, где вы анализируете недавние слухи о странных телах, замеченных осенью прошлого года в водных потоках во время наводнения, и сопоставляете их со схожими древними легендами и преданиями. Не трудно понять причины, по каким вы, житель другого штата, занимаете эту крайнее негативную позицию. Не вызывает удивления и тот факт, что читательская колонка поддерживает вас целиком и полностью. Вашей точки зрения придерживается большинство образованных людей, как в самом Гермонте, так и за его пределами. Я тоже разделял её в молодости. Сейчас мне 57 лет. До того, как изучив соответствующие материалы и ознакомившись с монографией Давенпорта, решилась исследовать некоторые редко посещаемые уголки близлежащих гор. Заняться подобными исследованиями меня побудили удивительные легенды, которые мне довелось услышать от суеверных и малообразованных фермеров старожилов. Теперь я сожалею, что вообще заинтересовался ими. Без ложной скромности признаюсь, что весьма сносно разбираюсь в антропологии, и фольклоре. Я довольно серьёзно изучал эти предметы в колледже и имею представление о трудах многих авторитетных личностей в обеих областях. Мне знакомы работы Тейлера, Лабака, Фрейзера, Катерфажа, Мюрея, Осборна, Кита, Булля, Элиота Смита и прочие. Поэтому я хорошо знаю, что предания о тайных обитателях нашей планеты существуют испокон веков. Вратленд Гэррольд, я ознакомился с перепечаткой вашей полемики с оппонентами и, как мне кажется, составил верное представление о том, на какой стадии развития она находится сегодня. Со своей стороны, я хотел бы заметить, что ваши оппоненты, боюсь, всё же ближе к истине, чем вы. Хотя все приведённые вами доводы, казалось бы, свидетельствуют об обратном. Ваши оппоненты и сами не подозревают, насколько они близки к истине, ибо они опираются лишь на теоретические построения и не знают того, что знаю я. Но я не считал бы возможным разделять их точку зрения, если бы и имел на руках такое же ничтожное количество данных, какое имеется у них. В таком случае я был бы солидарен с вами. Как видите, мне не легко приступить к главному. Возможно, я просто боюсь этого. Суть моего письма заключается в следующем. У меня есть неоспоримые свидетельства того, что некие чудовищные существа действительно обитают в лесах. покрывающих вершины безлюдных гор Вермонта. Мне не довелось увидеть тела, которые, как сообщалось, были замечены в потоках во время наводнения. Однако я наблюдал похожие на них существа при таких обстоятельствах, о которых боюсь рассказывать. Я видел их следы и даже в письме не решаюсь вам сказать, до чего близко от моего дома Они начали появляться с недавних пор. Я живу в старинной родовой усадьбе Эйкли, расположенной на склоне Чёрной горы к югу от таун-центра. Кроме того, мне случалось слышать их голоса. Обычно это происходило в таких диковинных местах, что у меня даже рука не поднимается описать их вам. В одном из этих мест голоса слышались настолько часто, что однажды я отправился туда с записывающим устройством, снабжённым микрофоном и восковой матрицей. Я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли услышать эту запись. Я проигрывал её на патефоне нескольким местным старикам, и один из звучавших на ней голосов напугал их до смерти. Насколько он был похож на то членоразделное жужжание, о нём, кстати, упоминает Тавенпорт, каким их в детстве, рассказывая о затаившейся в лесах нечести, пугали столетние старушки. Я знаю, что обычно думают о тех, кому слышатся голоса. Однако не спешите с выводами, а просто послушайте запись и спросите у какого-нибудь лесного сторожила, что он об этом думает. Если этим звуком найдётся какое-то разумное объяснение, я буду от всей души рад. Но, по-моему, за всем этим кроется нечто ужасное. Как говорится, ex nihilo nihil fit. Я опишу вам не в качестве очередного оппонента. Я просто хочу снабдить вас кое-какой информацией, которая вам, как человеку испушённому, непременно покажется заслуживающей внимания. Всё, о чём говорится в этом письме, должно остаться исключительно между нами. Для всех остальных я на вашей стороне, ибо, исходя из некоторых известных одному мне соображений, я считаю, что подобные вещи не стоит предавать широкой огласке. Я никому не сообщал о своих исследованиях и впредь не намерен разглашать имеющиеся у меня сведения. ибо это может вызвать значительный интерес публики к исследуемым мною местам и в конце концов вылиться в о массовое паломничество. Ужасная истина заключается в том, что на земле есть иные разумные существа, постоянно следящие за нами. Среди людей у них имеются шпионы, поставляющие им информацию. Я получил много ценных данных это одного весьма жалкого типа, который был таким шпионом. Многие считали его сумасшедшим, но я придерживаюсь иного мнения. Недавно он наложил на себя руки, но у меня есть основания полагать, что ему тут же нашли замену. Эти существа явились на землю с другой планеты. Они способны жить в межпланетном пространстве. и пересекать его с помощью неуклюжих, но мощных крыльев, которые хорошо действуют в космическом вакууме. Однако в земных условиях мало пригодны, поскольку в плотной атмосфере ими почти невозможно управлять. Позднее я расскажу вам об этом подробнее, если, конечно, вы сразу же не отмахнётесь от меня как от сумасшедшего. На землю эти существа наведываются ради металлов, добываемых из расположенных клубаков в горах шахт. Кажется, я знаю, откуда прилетают эти существа. Если их не трогать, они не причинят людям ни малейшего вреда. Однако стоит им почувствовать интерес к себе со стороны землян. Последствия могут быть непредсказуемыми. Хорошо вооружённое войско, конечно же, без труда уничтожило бы их шахты и поселения. Без сомнения, пришельцы опасаются этого. Однако, если это произойдёт, вместо уничтоженных извне прибудут новые, и в несметных количествах. Они способны с лёгкостью завоевать всю землю. И если до сих пор не сделали этого, то только потому, что у них не было такой необходимости. Их больше устраивает нынешнее положение дел. Так гораздо меньше хлопот. Как мне кажется, они хотят избавиться от меня. Либо мои исследования зашли слишком далеко. В лесу на склоне круглой горы в к востоку от моего дома я нашёл большой чёрный камень, сполustёршимися от времени, неизвестными современной науке и иероглифами. Я принёс этот камень домой, и с того времени за мной началась слежка. Если они решат, что я докатываюсь о слишком многом, они либо убьют меня, либо заберут туда, откуда я вынесу. Время от времени они поступают так с нашими учёными, ибо хотят быть в курсе развития человечества. Теперь вам будет понятнее основная цель моего письма. Я прошу вас, всеми имеющимися у вас средствами, приглушить не стихающие доселе споры по этому поводу и не привлекать к ним всеобщего внимания. Людям стоит держаться подальше от этих гор, а потому не стоит ещё больше разжигать их любопытство. Одно небу известно, какой опасности человечество подвергается уже сейчас, когда благодаря энергичной работе агентов по продаже недвижимости и земельных участков в Бермонт халыну ли толпы людей. А туристические компании осваивают всё поле. Отдалённые уголки штата и Наска разостраивают окрестные горные склоны летними домиками для отдыха. Надеюсь продолжить нашу с вами переписку. Кроме того, попытаюсь переслать вам по почте, если вы, конечно, того желаете, пластинку с записью и найденный мною чёрный камень. Его поверхность настолько истёрта, что на фотоснимках ничего не разглядеть. Я намеренно употребил слово попытаюсь, так мне кажется, эти существа способны вмешиваться в происходящие у нас события. На одной из ферм, недалеко от посёлка живёт угрюмый и скрытный человек по фамилии Браун. Так вот у меня есть все основания полагать, что он является их шпионом. Эти существа стараются постепенно отрезать меня от мира людей. Поскольку я слишком много знаю об их собственном мире, они пускаются на невообразимые хитрости для того, чтобы узнать, чем я занимаюсь в тот или иной момент. Возможно, это письмо вовсе не дойдёт до вас. Если обстановка изменится к лучшему, я буду вынужден покинуть эти места и уехать сойму сыну в Сан-Диего, штат Калифорния. Однако мне будет нелегко оставить дом, где я родился. где жило шесть поколений моих предков. Кем уже я едва ли смогу продать кому-либо свой старый особняк, ведь теперь эти твари не оставят его в покое. Судя по всему, они хотят вернуть чёрный камень и уничтожить пластинку с записью, но я по мере сил своих постараюсь не допустить этого. У меня есть огромные сторожевые псы. которые держат пришельцев на порядочном расстоянии от дома, тех, пока не слишком много, и передвигаются они в зимних условиях не слишком проворно. Я уже говорил, что их крылья плохо приспособлены для полётов над поверхностью земли. Я почти полностью расшифровал иероглифы на чёрном камне. Боже мой, это ужасно. И надеюсь, что вы, как знаток фольклора, могли бы помочь мне восстановить некоторые туманные места. Я полагаю, вы прекрасно осведомлены относительно страшных преданий, восходящих к доисторическим временам. Я имею в виду легенды о Йог-Сототе и Ктулху, содержащиеся в знаменитом Некрономиконе. Однажды я имел возможность ознакомиться с этой книгой, и когда я слышал Один её экземпляр хранится под замком в библиотеке вашего университета. В заключение, мистер Уэлмерт, позвольте выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и объединение наших познаний. Мне не хотелось бы подвергать вас какой-либо опасности, и потому я считаю своим долгом предупредить вас, что хранение камней и пластинки связано с определённым риском. Но, как я полагаю, вы готовы пойти на любой риск ради возможности узнать что-нибудь новое. Всё, что вы сочтёте необходимым, я могу послать заказным письмом из Нью-Фейна или Братлборо. Мне кажется, почте пока можно доверять. Сейчас я живу в полном одиночестве, ибо не в состоянии содержать ни слуг, ни работников. Они отказываются жить в моём доме. Поскольку по ночам к нему постоянно подкрадываются эти существа, отчего собаки лают не переставая. Я рад, что оказался замешен в этой истории уже после смерти супруги, которая, наверняка, лишилась барассудка, доведись ей хоть раз услышать этот ночной лай. Надеюсь, я не слишком побеспокоил вас. Надеюсь также, что вы не бросите это письмо в мусорную корзину. Почитав его бредом сумасшедшего. Искренне ваш Генри Эйкли. PS. Я намерен сделать копии из некоторых фотографий, могущих послужить доводами в пользу тех или иных выдвинутых мною тезисов. Местным сторожам эти снимки представляются чудовищно правдоподобными. Если вас это интересует, Я готов послать вам копии в самое ближайшее время. Г. Э. Сложно описать те чувства, что охватили меня при первом прочтении столь странного документа. По всем правилам мне следовало бы от души посмеяться над подобными чудачествами, превосходившими по своей изобретательности иные, относительно разумные теории. развлекавшие меня несколько последних недель. Однако в этом письме было нечто такое, что заставило меня воспринять его на редкость серьёзно. И хотя я ни на минуту не поверил в существование таинственных пришельцев инопланетян, о которых меня информировал мой корреспондент, я тем не менее после нескольких дней сомнений и колебаний почти полностью уверовал узрава мысли и искренность этого человека а также и в то, что Генри Эйкли на самом деле столкнулся с неким реальным и при всём притом загадочным явлением, которое мог объяснить лишь при помощи фантастических образов. Разумеется, всё изложенное в письме не могло соответствовать действительности. С другой стороны, Упомянутые им факты безусловно заслуживали самого тщательного исследования. Судя по тексту, его автор был чрезвычайно возбуждён и встревожен, причём складывалось такое впечатление, что у него имелись на то веские основания. Почти во всех пунктах его рассказ отличался точностью и логичностью. В целом же он совмещал в себе отличительные особенности некоторых древних мифов и самых фантастических индийских преданий. Я вполне допускал, что Генри Эйкли действительно слышал в горах странные голоса и действительно нашёл описанный им чёрный камень. Я допускал это, несмотря на сделанные им безумные выводы. Они могли сложиться в результате длительного общения с человеком, который якобы шпионил в пользу пришельцев опазнее покончил с собой несмотря на свою невменяемость этот полуграмотный фермер очевидно обладал недюжинной способностью убеждать людей в своих бредовых идеях и наивный Эйкли поверил его розкостям причём увлечение фольклором послужило для этой веры благодатной почвой что же касается нынешнего положения дел То скорее всего, Эйкли не мог нанять себе слугу или работника, потому что суеверные местные фермеры, как и сам Эйкли, считали, что его дом по ночам осаждают какие-то страшные существа. В конце концов, многие собаки имеют обыкновение лаять в ночное время по малейшему поводу. И ещё одно. Пластинка с записью, которая Я в этом не сомневался. Было сделано именно при тех обстоятельствах, что описывались в послании Эйкли. Эта запись должна содержать что-то необычное. Возможно, какие-нибудь животные производили звуки, похожие на человеческую речь. А может быть, это и в самом деле была человеческая речь, но речь совершенно одичавшего, ведущего ночной образ жизни лесного жителя. опустившемуся до почти животного состояния. Затем я вернулся мыслями к чёрному камню с её иероглифами и стал соображать, какое из известных природы явлений могло сыграть с циклей эту шутку. А как надо было относиться к упоминанию о фотографиях, которые он намеревался выслать мне и которые показались старожилам чудовищно правдоподобными. перечитывая каракули Эйкли, я вдруг со всей ясностью осознал, что у моих легковерных оппонентов может найтись гораздо больше подтверждений их нелепым теориям, чем я предполагал. В конце концов, среди этих глухих гор могло из поколения в поколение обитать племя каких-нибудь деградировавших изгоев, которых местные жители принимали за чудовищных пришельцев из космоса. И в таком виде запечатлевали в своих легендах. А если в горах действительно водились отшельники такого рода, то весьма вероятно, что во время наводнения в потоках были замечены их мёртвые тела. В таком случае, без особой самонадеянности, можно заключить, что как древние легенды, так и современные свидетельства имеют под собой одну и ту же реальную основу. Я перебирал в уме все эти соображения, откровенной стыдясь того, что породила их такая невероятная чепуха, как странное письмо неведомого мне Генри Эйкли. Как бы там ни было, я откликнулся доброжелательно заинтересованным посланием, в котором предлагал сообщить подробности. Ответ от Эйкли пришёл незамедлительно. В конверте, как и было обещано, лежали фотографии упомянут их в предыдущем письме мест и предметов. Когда я извлёк снимки из конверта и взглянул на них, меня охватил внезапный страх, как если бы я прикоснулся к чему-то запретному. Хотя изображение почти всегда было расплывчатым, эти снимки сами по себе обладали какой-то жуткой силой. казалось, они воздействовали на зрителя одной своей подлинностью, сознанием того, что они были непосредственными зримыми отпечатками бытия, результатом обезличенного процесса передачи изображения, исключавшим возможность любого рода предвзятости, лживости или неточности. Чем больше я смотрел на фотографии, Чем сильнее я понимал, почему с самого начала столь серьёзно воспринял рассказ Эйгли. Эти снимки несомненно приводили явные доказательства того, что в горах штата Вермонт скрывается нечто выходящее за рамки наших современных научных знаний и представлений. Самое тягостное впечатление производила фотография следа. Она была сделана при ярком солнечном свете в каком-то пустынном месте с мягкой и жирной почвой. С первого же взгляда мне стало ясно, что это была не какая-нибудь там дешёвая подделка. Объектив фотоаппарата чётко зафиксировал мелкие камешки и травинки рядом с отпечатком. А это сразу же определило масштаб изображения и исключало возможность двойной экспозиции. С целью обмана. Судя по снимку, это была скорее клешня, чем нога. Даже сейчас мне трудно описать этот след. Скажу ли, что его мог оставить какой-нибудь чуть доречных размеров краб. Как я ни вглядывался, я так и не смог определить направление движения. Отпечаток был не особенно глубоким и по размеру приблизительно соответствовал следу человека. От центральной вмятины в противоположных направлениях расходились парные зубчатые отпечатки неведомого назначения. Впрочем, я не могу с уверенностью сказать, что эта колесница служила только для передвижения. На другой фотографии, сделанной при довольно слабом освещении, был запечатлён закрытый правильной формы волуном вход в пещеру. расположенную где-то посреди леса. На голой земле перед ней протянулись многочисленные цепочки странных следов. Когда же я изучил снимок при помощи лупы, мне вновь стало не по себе. Ибо следы эти, как две капли воды, напоминали отпечаток на предыдущей фотографии. На третьем снимке я увидел круг из вертикально поставленных камней. на вершине безлюдного холма. Подобные круги некогда делали друиды. Пожухлая трава поблизости от круга была сильно вытоптана. Однако даже с помощью увеличительного стекла я не обнаружил никаких следов. Местность это казалась абсолютно пустынной. На заднем плане виднелись необитаемые горы, тянущиеся до самого горизонта. Если снимок с отпечатком следа вызывал смутную тревогу, то фотография большого чёрного камня, найденного в лесах на склоне круглой горы, невероятно будоражила воображение. Должно быть, Эйкли запечатлел этот камень на рабочем столе в своём кабинете. На заднем плане можно было разглядеть ряды книг и бюст Мильтона. Судя по всему, объект был установлен вертикально и обращён к фотокамере своей относительно неровной поверхностью, размером 30х60 см. Никакими словами не смог бы я описать ни поверхность камня, ни его форму и очертания. У меня даже не возникло никаких догадок относительно тех диковинных геометрических принципов, по которому он был высечен. А в его искусственном происхождении я не сомневался. Впервые в жизни я столкнулся с предметом столь чуждым нашему миру. Иероглифы на поверхности камня были почти не видны. Я сумел разглядеть всего один или два, но и они выглядели достаточно впечатляюще. Конечно, Не стоило исключать возможность подделки, поскольку ни один я был знаком с чудовищным некрономиконом, этим вместилищем кошмаров безумного араба Абдулла Аль-Хазрада. И всё же я невольно задрогнул, когда разобрал некоторые иероглифы, упоминаемые, насколько мне было известно, в леденящих душу преданиях о том бессмысленном хаосе, что царил во вселенной до того, как возникла земля и прочие миры солнечной системы. На следующих трёх снимках были изображены болотистые и холмистые места, покрытые следами некой абсолютно непонятной для меня деятельности. Ещё одна фотография Запечатлел странный след, оставленный рядом с домом Эйкли. Сам Эйкли утверждал, что сделал этот снимок после ночи, когда собаки лаяли особенно яростно. Изображение оказалось весьма расплывчатым и не позволяло прийти к какому-либо определённому выводу. Однако я был вынужден признать, что след весьма напоминал отпечаток на первой фотографии. И наконец, Последний снимок давал представление непосредственно о доме Эйкли. Это был аккуратный двухэтажный особняк белого цвета с мансардой, построенный лет 120 тому назад. Перед ним имелся ухоженный газон с обрамлённой камнями дорожкой, ведущей к изящному крылечку, выполненному в старинном английском стиле. На газоне сидела несколько огромных сторожевых псов. А посреди них стоял мужчина с приятным лицом и небольшой седой бородкой. Должно быть, Генри Эйкли сфотографировал себя сам. Ибо в правой руке у него наличествовала, специально для таких случаев используемая фотографами груша с проводом. Рассмотрев снимки, я принялся читать длинное написанное убористым почерком Эйкли послание. И на следующие 3 часа погрузился в пучину неизъяснимого ужаса. Если в первом письме Эйкли рисовал самую общую картину, то теперь он приступил к изложению деталей, обстоятельно перечислил все слова, услышанные им ночью в лесу, описал ход своих наблюдений. за отвратительными розоватыми существами, которых он встречал вечерами в самой чаще леса, а также привёл жуткую эсмагоническую концепцию, составленную им благодаря глубоким и разнообразным познаниям, извлечённым из давнишних рассказов сумасшедшего фермера Шпиона, наложившего на себя руки. Читая письмо Эйгли, я столкнулся с именами и понятиями которые прежде встречались лишь в самом жутком контексте. Юггот, великий Ктулху, Цаттогуа, Йоксатот, Рлььех, Нерлатхатеп, а за тот Хастур, Ян Ленг, озеро Хали, Бетмура, жёлтый знак, Лмуркатулас, Бран и Магнум in nominum. Я словно перенёсся сквозь необозримые пространства и несчислимые века в древнейшие, неземные миры, о которых лишь самым смутным образом догадывался безумный автор Некрономикона. Я узнал о безднах первобытной жизни и о пробившихся из них потоках, одним из крошечных ручейков которых стала человечество. Голова у меня шла кругом. Если раньше я пытался искать рациональные объяснения необычным фактам, то теперь начал верить в самые кошмарные и невероятные чудеса. Перечень непосредственных свидетельств был чертовски обширен и соблазнителен. И нужно признать, что на мои мысли и суждения оказала огромное влияние трезвая научно выдержанная манера Эйкли. Насколько это было возможно, он отстранялся от фанатичных и истеричных идей, веками терзавших человечество, и бежал любых сверхъестественных предположений. Когда я отложил в сторону этот жуткий манускрипт, я уже не удивлялся страхом Генри Эйкли. Я был готов сделать всё возможное для того, чтобы удержать людей под дальше от этих исполненных жуткой угрозы гор. Даже теперь, когда мои впечатления со временем потускнели, и я порой ставлю под сомнение собственные ощущения и догадки, я не решаюсь процитировать отдельные места из этого письма ни вслух, ни на бумаге. Я почти рад тому, что и письмо, и мои записи, и фотографии исчезли. И мне очень хотелось бы, почему вскоре станет ясно, чтобы новая планета за Нептуном не была открыта никогда. После этого письма я наотрез отказался от всякого публичного обсуждения страшных загадок штата Вермонт. Возражения оппонентов я оставлял без ответа. или же обещал ответить на них как-нибудь потом. В результате споры вокруг этой тайны постепенно сошли на нет. Весь конец мая и июнь мы с Айкли вели интенсивную переписку. Иногда письма пропадали, и нам приходилось восстанавливать пропуски, тратя огромное количество времени на трудоёмкое копирование. В целом Мы пытались сравнить представления о загадочных мифологических объектах, накопленные в результате различных исследований, и установить более чёткую связь ужасных событий в штате Вермонт с общей массой преданий о тае исторических временах. Прежде всего, мы установили, что чудовищные вермонтские существа и гималайский снежный человек мийго принадлежат к одному роду дьявольских воплощений. Кроме того, у нас возникла любопытнейшая гипотеза за алогического порядка, относительно которой я не стал советоваться со своим университетским коллегой, профессором Декстером, лишь потому, что Эйкли запретил сообщать кому-либо о нашем совместном исследовании. Сейчас я нарушаю этот запрет. по одной простой причине. Я считаю, что общественной безопасности в большей степени будет способствовать не умолчание, а рассказ предупреждения. Люди не должны беспокоить глухие уголки Вермонтских гор, равно как и те труднодоступные гималайские вершины, которые в последнее время все настойчивее стремятся покорить альпинисты. Но самое главное, Чего мы добивались это расшифровать иероглифы на проклятом чёрном камне. Если бы эта затея увенчалась успехом, мы могли бы стать обладателями таких глубин, глубже и головокружительнее которых человечество не знало за всё время своего существования. В конце июня пришла посылка с граммофонной пластинкой. Эйкли отправил её из Братлбора, так как не слишком доверял почтовой службе, действовавшей на местной вспомогательной линии. Он уже давно и всё явственнее ощущал за собой слежку, а пропажа нескольких наших писем лишь ещё сильнее укрепила его подозрения. Теперь он часто поговаривал о коварных деяниях некоторых местных жителей, коих считал не только ушами, но и руками, скрывавшимися в горах таинственных существ. Прежде всего, он подозревал угрюмца Уолтера Брауна, в одиночестве обитавшего на своей захалустной ферме, расположенной на горном склоне. в плотнуюю подступавшим к густым лесам этот Браун нередко торчал в самых людных местах Братал Бора, Саут-Лондон-Дэри, Белоуз-Фоулс и Ньюфайна. Причём появлялся там внезапно и, похоже, без всякой надобности. Эйкли был уверен, что голос Брауна звучал в одном особенно жутком разговоре, записанном им при особых обстоятельствах. Кроме того, однажды он обнаружил близ дома Брауна след, всё тот же отпечаток когтистой лапы. И это навело его на самые мрачные предположения. Любопытно, что этот отпечаток находился почти рядом со следами самого Брауна, причём оба они, отпечаток лапы и человеческий след, были направлены навстречу друг другу. Итак, пластинка была отправлена из Братлбора, куда Эйкли добрался на своём Форде по пустынным вёрмонтским дорогам. В приложенной записке он сознавался, что уже опасается этих дорог, и за покупками в Таунсент отныне намеревается ездить исключительно днём. Затем он повторил, что человеку, узнавшему слишком многое о чудовищах, нужно уйти подальше от этих безмолвных и загадочных гор если, конечно, он не хочет, чтобы его тайна умерла вместе с ним он писал, что вскоре переедет жить к сыну в Калифорнию, хотя ему будет нелегко расставаться с местом, с которым у него связано ощущение своих корней и множество воспоминаний Прежде чем прослушать пластинку на граммофоне, позаимствованном в административном корпусе университета, я внимательно просмотрел пояснения Эйкли, разбросанные по страницам его писем. Как сообщал Эйкли, эта запись была сделана 1 мая 1915 года около часа ночи под лее закрытого входа в пещеру, что расположено в том месте, где западный элисистый склон чёрной горы вздымается над топкой лощиной Ли. Именно в этом месте издревно слышались странные голоса, а потому Эйкли и решил прийти сюда с граммофоном, диктофоном и чистым диском в надежде на успех. Опыт подсказывал ему, что канун майской ночи, ночи чудовищного шабаша, о котором повествуют все ведьмовские предания старого света, может оказаться самым удачным временем для задуманной им охоты. И он не был разочарован в своём выборе. Примечательно однако, что именно в этом месте он больше никогда не слышал никаких голосов. В отличие от всех подслушанных им в лесу звуков, записанный на пластинку разговор походил на некое ритуальное чтение причём один из голосов был явно человеческим хотя чьим именно икли так и не смог определить но явно не Браун это была речь более образованного человека главная же загадка таилась во втором голосе в том самом проклятом жужжании в нём даже близко не было ничего человеческого хотя говоривший изъяснялся на хорошем английском языке и даже с признаками учёности фонограф и диктофон функционировали не лучшим образом звуковая картина свершавшегося ритуала казалась отдалённой и приглушённой и ясно можно было разобрать лишь отдельные фразы при прослушиванием я ещё раз просмотрел восстановленный текст, присланный вместе с пластинкой. Запись содержала в себе не столько явный ужас, сколько некую зловещую таинственность. Впрочем, зная где, когда и каким образом всё это было записано, я невольно искал в этих обрывочных фразах недобрый подтекст, который нужно заметить, тут же и обнаруживался. Я привожу текст целиком по памяти, в том, что я знаю его наизусть до последней буквы. Я совершенно твёрдо уверен, ибо не только видел его в письменной форме, но и не раз прослушивал пластинку. А то, что я слышал, забыть нелегко. в пелин лесов и даже приношения отданных ленга и да вознесётся хвала из пропасти тьмы до бездонного космоса из бездонного космоса до пропасти тьмы и будет эта хвала великому Ктулху Цатогва и ему всё имя называть не дано вечная им хвала от чёрному козлу из диких лесов да пошлётся изобилье и -э, шубный гурад чёрный козёл с, с легионом молодых и создано было тогда чтобы властелин лесов будучи всеми деревьями поступеньем из зонкса. Подейсти ему там пропостки, а за тот, тот, чем чудо здесь ему научил и нас. Полёты мы запредляли космоса, запредлялись со... оттуда, где звучит самое последнее творение. Одиноко крушится локутом мраком в пространстве. у обебающий затерянный среди людей некую загадочную нам броманную это особенное чувство бадлайн тоже надо сказать об аддоне применён человеческое обличие спрятано под маской чудовища кому обладает совершенно реально различными что это за мярла как тетильный посланник, что доставил через косметическую безну неведомую радость на югат. отец легиона особо отмеченных идущих впереди тех. Вот такой разговор мне предстояло прослушать. Неподэльный страх овладел мною. Едва я нажал на ручку, услышал вступительное поскрёбывание сапфировой иглы. Признаюсь, в тот момент мне хотелось этим всё и закончить. И помнится, я как ребёнок обрадовался тому, что первые едва слышные обрывки фраз произнёс человеческий голос. Мягкий, размеренный и, похоже, с лёгким бостонским акцентом. безусловно никто из уроженцев вермонтского горного края так говорить не мог слушая издразняющую своей приглушённостью речь я как будто стал различать слова встречавшиеся в старательно восстановленном тексте эйкли меж тем мягкий голос с бостонским акцентом продолжал заклинать и шубнигурат чёрный козёл с легионом молодых. А затем я услышал другой голос. И по сей день я содрогаюсь при одном воспоминании о нём. Несмотря на то, что я был предварительно подготовлен письмами Эйкли, этот голос и дванью убил меня на месте. Текому я впоследствии рассказывал о пластинке. заявляли, что всё это несомненно было дешёвой подделкой или бредом сумасшедшего. Но услышь, они сами этот проклятый голос. Прочитай они хотя бы малую толику посланий Эйкли, достаточно было бы того ужасного второго письма, то наверняка дозвались бы о нём иначе. Теперь я очень жалею о том, что не ослушался Эйкли. Надо было показать пластинку другим специалистам. А ещё жаль, что все его письма потерялись. Мне, то есть человеку, который собственными ушами слышал зловещие лесные звуки и к тому же знал по оเปลку из запутствующих этой истории обстоятельств, этот голос показался чудовищным. Он живо вторил ритуальным фразам, которые произносил человек. Но мне всё время чудилось, что это отвратительное жужжание вообще не является звуком. Скорее это было потустороннее эхо, которое доносилось из адских и напланетных глубин через немыслимые бездны пространства. Более 2 лет минуло с тех пор, как я в последний раз прослушал дьявольскую восковую матрицу. Однако в голове у меня ни на секунду не смолкает злобещье жужжание отдалённое и прерывистое каким я его услышал в первый раз несмотря на то, что этот голос постоянно звучит у меня в ушах Я так и не сумел подыскать ему точных сравнений из числа тех, что существуют в человеческом языке. Он напоминает жужжание отвратительного гигантского насекомого, подражающего речи какого-то даже отдалённо не похожего на него существа. Я совершенно уверен, что у издававшей подобный звук твари голосовые связки не имеют ничего общего. с голосовым аппаратом как человека, так и млекопитающих в целом. И тембр, и диапазон, и оттенки звучания были абсолютно чужеродными. Подобного звука не найти среди явлений ни только человеческого бытия, но и земного бытия вообще. В тот самый первый раз его неожиданное вторжение в привычный мне мир так потрясло меня, что всю последующую часть пластинки я прослушал рассеянно, пытаясь стряхнуть себя после шокового отцепнения. Когда же в записи началось то место, где жужжание становилось продолжительнее, ощущение дьявольской безысходности, поразившее меня при первоначальных вкраплениях голоса, вдруг усилилось. Наконец, запись кончилась, оборвалась на полуслове. В тот момент, когда дуэт человеческого и инопланетного голосов зазвучал необычайно отчётливо, граммофон автоматически выключился, а я всё сидел, тупо впирив в него взгляд. Нет нужды говорить, что потом я ещё не раз прослушивал эту умопомрачительную пластинку и не раз всеми силами пытался постичь её содержание, сверяя свои выводы замечаниями Эйкли. Пересказывать весь ход нашей переписки, пожалуй, ни к чему. Замечу только, что мы оба были убеждены, что напали на след, ведущий к истокам самых безобразных древних обрядов, сохранившихся в тайных культах нашей цивилизации. Кроме того, нам стало ясно, что между затоившимися в горах инопланетными пришельцами И некоторыми представителями человеческой расы существует древняя и довольно непростая связь. Насколько эта связь была развита в прежние времена и как она осуществлялась сегодня, установить было трудно. В таком случае перед нами открылись бескрайние просторы для самого жуткого фантазирования. Похоже, жители земли были с незапамятных времён связаны нерасторжимыми и страшными узами с безъемянной космической бездной. И узы эти имели самые различные формы. Судя по записям, сатанинское зло пришло на землю с погружённого во мрак Югата, расположенного у самого края солнечной системы. Однако эта планета является лишь одной из колоний ужасной межзвёздной цивилизации, родина которой расположена, вероятно, далеко за пределами пространственно-временного континуума, описанного Эйнштейном, и вообще не имеет никакого отношения к известному нам космосу. Бабудна, мы продолжали обсуждать загадку чёрного камня, а также самый надёжный способ его доставки в Аркхам. Экли считал, что мне не следует ехать к нему в усадьбу, ибо при сложившейся ситуации это было бы небезопасно. С другой стороны, руководствуясь какой-то неизвестной мне причиной, он не желал отправлять камень ни почтой, ни даже заказией. В конце концов, он предложил такой вариант. Он отвезёт камень в Belous Falls и отправит его оттуда поездом Boston Men, следующим через Кин. в Игендон и Фицберг. Хотя для этого ему и придётся ехать глухими, пролегающими через лес дорогами, а не по главной Братлборской автостраде. Экли писал, что отправляя из Братлбора посылку с пластинкой, он обратил внимание на человека в поведении и в выражении лица которого было нечто весьма подозрительное. он черезчур дотошно расспрашивал о чём-то о почтовых служащих и в конце концов уехал тем же поездом, которым отправили посылку. По признанию Эйкли, он успокоился лишь после того, как получил от меня известие о её благополучном прибытии. Приблизительно в это же время, то есть ближе к середине июля, пропало ещё одно моё письмо. О чём я узнал из тревожного послания Эйгли. Он попросил меня впредь писать не на его Таунсенский адрес, а в общий отдел доставки почтового отделения в Браталбора, куда он будет наведываться либо на своей машине, либо междугородным автобусом, который обслуживает теперь пассажиров вместо поезда тихохода на боковой ветке железной дороги. Судя по всему, беспокойство Эйгли постоянно росло. Он подробно останавливался на том, как безумными ночами всё дольше заходили с лаем собаки. И как на утро он находил на проезжей дороге, не на заднем дворе, свежие как тистые следы. Однажды он обнаружил следы целого получища чудовищ. Казалось, они растянулись цепью и атаковали дом, а напротив них Не менее плотным строем стояли нежелавшие отступать собаки. В доказательство тому Экли приложил к письму, произведя в житья гостное впечатление фотоснимки. Он был сделан на утро после той страшной ночи, на протяжении которой собаки неистово лаяли и выли, не смолкая ни на секунду. Утром в среду 18 июля я получил телеграмму с пометкой Belauus Falls. Эйкли сообщил, что посылает чёрный камень поездом номер 5508, который отправляется с вокзала Belauus Falls в 12:15 дня и прибывает на северный вокзал Бостона в 16:12. По моим расчётам, посылку должны были доставить в Аркхэм, по крайней мере, к полудню следующего дня. И поэтому всё утро четверга я провёл дома в ожидании почтальона. Но ни к полудню, ни даже к вечеру почтальон не появился. А когда я позвонил на почту, мне ответили, что никакой посылки на моё имя не поступала. Заказывая междугородний звонок в отдел почтовых доставок Бостонского вокзала, я был охвачен всевозраставшей тревогой. и поэтому почти не удивился, узнав, что такой посылки не поступало и к ним. Поезд номер 5508 прибыл накануне с опозданием в 35 минут, но никакого груза на моё имя в почтовом вагоне не было. Тем не менее, служащий отдела пообещал разобраться с этой историей. Мне же ничего не оставалось, как отправить вечерней почтой письмо Эйкли. в котором я вкратце рассказала о случившемся. Бостонское почтовое отделение работало с похвальной расторопностью. Уже на следующий день мне позвонил тот самый служащий, с которым я разговаривал накануне, и поспешил сообщить результаты своего расследования. Как оказалось, проводник почтового вагона поезда номер 5508 припомнил одно происшествие. которая, возможно, имела прямое отношение к моей пропаже. Когда в начале второго часа пополудни поезд стоял на станции в Кинни, штат Нью-Гемшир, к нему обратился какой-то худощавый рыжеволосый мужчина с очень странным голосом, судя по виду, сельский фермер из глубинки. По словам проводника, незнакомец сильно переполошился из-за какой-то коробки с тяжёлым грузом. который он якобы должен был получить и который не оказалось ни в вагоне, ни в списках почтовой компании. Незнакомец представился как Стенли Адамс. Он говорил на редкость низким и каким-то жужжащим голосом, под которого на проводника вдруг напала необъяснимая дремота. Так что он слушал этого Адамса будто сквозь сон. Чем кончился их разговор? проводник сказать не мог. Он помнил лишь, что пришёл в себя, когда поезд уже тронулся. Бостонский служащий также не преминул аттестовать проводника как безупречно честного и надёжного молодого человека с безупречным послужным списком. В тот же вечер я отправился в Бостон, чтобы лично расспросить проводника фамилию и адрес которого я узнал. в бостонском почтовом отделении. Он оказался человеком откровенным, приятным в общении, однако ничего нового добавить к своему рассказу не смог. Как это ни странно, но он вообще сомневался в том, что при встрече сумеет опознать своего загадочного собеседника. Убедившись, что ему и впрямь нечего больше сказать, я вернулся в Аркхам и всю ночь писал письма. одно Эйкли, а остальные в почтовую компанию, полицейское управление и начальнику железнодорожной станции в Кине. Я не сомневался в том, что незнакомец со странным гипнодизирующим голосом сыграл в этом деле ключевую роль. Оставалась надежда, что с помощью станционных служащих и учётных ведомостей телеграфного отдела удастся выяснить что-нибудь пятоньом самом. Так атом, где, когда и каким образом он раздобыл сведения о посылке. Признаю сразу, что моё расследование кончилось безрезультатно. Да, 18 июля в самый разгар дня на вокзале в Кине действительно заметили человека со странным голосом. Один из свидетелей даже припомнил, что вроде бы видел у него в руках какую-то коробку. Но кто это был, так и осталась неизвестным. Ибо ни то, ни после того случая его никто больше не видел. Насколько можно было судить по ведомостям, в телеграфный отдел он не заходил, никаких сообщений не получал. И вообще телеграфный отдел не принимал ничего похожего на извещение о следовании посылки с чёрным камнем в поезде номер 5508. Разумеется, Эйкли провёл параллельное расследование и даже лично съездил в Кин, чтобы расспросить незнакомцев при вокзальной публике. Но он относился к происшествию с большей обречённостью, чем я, и усматривал в пропаже коробки зловещее проявление роковых сил. Во всяком случае, он не надеялся, что она отащится. Он и прежде говорил, что обитатели гор И его агенты явно обладают телепатическими и гипнотическими способностями. А потому в следующем письме высказывал твёрдое убеждение в том, что камень уже находится не на нашей планете. Прочитав всё это, я всполал благородным гневом. Доходило, что мы безвозвратно потеряли соблазнительную возможность проникнуть с помощью древних голос тёрт их иероглифов, в удивительные тайны пришельцев. Ведь, может, это происшествие ещё долго терзало бы мою душу, если бы свежие письма Эйкли не отвлекли меня от него. Эта история внезапно получила новый оборот, заставивший меня на время позабыть обо всём остальном на свете. неведомой сущности, о которых Эйкли писал в своём дневнике, почерком уже до того неровным, что больно было глядеть, начали преследовать его с откровенной одержимостью. Лай собак, особенно в облачные или безлунные ночи, стал надрывно кошмарным. А на глухих дорогах, по которым ездил Эйкли, На него неоднократно пытались напасть средь бела дня. 2 августа, когда он направлялся в соседнюю Городишка, путь машине преградило поваленное толстое дерево. Это случилось на том участке трассы, где густой и тёмный лес вплотную подступал к дороге. И судя по бешеному лаю двух огромных псов, которых Эйкли взял с собой, Неведомые существа явно скрывались где-то поблизости. Ему было страшно подумать, чем могло бы кончиться дело, не будь собак рядом. И с той поры он не покидал усадьбы, не прихватив с собой хотя бы пару своих верных и сильных стражей. Два следующих происшествия имели место 5 и 6 августа. В первом случае по капоту машины царапнула пуля, а во втором собаки снова подняли лай, указывая на лизисть жутких лесных обитателей. 15 августа я получил от Экли душераздирающее письмо, но не на шутку встревожился. Не пора ли ему, подумал я, перестать скрывать ото всех свой кошмар и призвать на помощь полицию. В ночь с 12 на 13 августа усадьба подверглась настоящему приступу. Кругом свистели пули, а на утро три собаки из двенадцати лежали застреленные насмерть. Дорога была испечена кактистыми следами, среди которых виднелись и отпечатки человеческих ступней. Эйкли был уверен в том, что их оставил Уолтер Браун. Эйкли бросился звонить в Братлборо, хотел закупить ещё собак. Однако едва он начал говорить, как телефон отключился. Тогда он отправился туда на своей машине и, прибыв на телефонную станцию, узнал, что после моей проверить линию монтажёры обнаружили в безлюдных горах к северу от Ньюфайна аккуратно перерезанный главный кабель. Перед отъездом Эйкли купил четырёх отменных псов. Инёс несколько коробок патронов для своей крупнокалиберной магазинной винтовки. Письмо было написано им прямо в королевском почтовом отделении и пришло ко мне без задержек. Мой научный интерес к этому случаю уже давно перерос чисто человеческий и даже, если угодно, личный. Я боялся за Эйкли. осаждённого кошмарными чудовищами в своей далёкой усадьбе и отчаившийся за себя. Ведь я был непосредственным участником всей этой загадочной истории. Тайные противники Эйкли проникали повсюду. Вдруг они доберутся и до меня. В своём ответном письме я убеждал Эйкли обратиться за помощью в полицию, намекнув, что в противном случае оставляю за собой право действовать самостоятельно. Я писал, что хочет он того или не хочет, а я отлично поеду в Вермонт и помогу объясниться с представителями соответствующих ведомств. Однако в ответ я тут же получил в срочную телеграмму с пометкой Below Falls. И эта телеграмма гласила: Ценю вашу смелость, Сапота, но ничего не могу поделать с Петиком. Ничего не предпринимайте, Запоте. Иначе будет плохо обоим, Педжука. Подробности письмом Педжука. Генри Экли. Дело неуклонно принимало всё более серьёзный оборот. Скорее после этой телеграммы я получил от Экли ошеломляющее короткое послание, без сомнения написанное дрожащей от слабости рукой. Оказалось, что он не только не посылал никакой телеграммы, но и не получал вызвавшего её письма. Избеглых опросов служащих почтового отделения города Беллоус-Фоулс, он узнал, что телеграмму отправил какой-то приезжий мужчина с рыжеватыми волосами и очень низким каким-то жужжащим голосом. Ничего более ему узнать не удалось. Один из почтовых служащих показал бланк с нацарапанным на нём текстом телеграммы. Почерк отправителя был незнакомой Клей. Любопытно, что его фамилия была написана с ошибкой: Экли без буквы И. Само по себе это вызывало определённые предположения, но углубляться в них Экли не стал. Момент был и без того критический. Монсаб Шалаги были ещё нескольких собак и приобретении новых, а также об уже ставших традиционными ночных копылестрелках. Следы Брауна, а также по меньшей мере ещё двух человек обутых в ботинки с подковами теперь постоянно появлялись среди отпечатков когтистых лап на дороге и позади дома. Канцеров Екли был вынужден согласиться с тем, что дело приняло нешуточный оборот. И что ему остаётся лишь как можно скорее переехать к сыну в Калифорнию, бросив родовое имя на произвол судьбы. И всё же ему было нелегко расставаться с тем единственным для каждого человека местом, име которому родной дом. Екли решил повременить с отъездом. и попробовать продержаться ещё немного. Он надеялся отвадить непрошенных гостей, показав им, что не желает больше докапываться до их тайн. Я тут же ответила Эйкли, снова предложив ему свою помощь и выразив желание немедленно приехать к нему, чтобы вместе с ним рассказать полицейским властям об угрожающей ему страшной опасности. В своём ответном послании Эйкли противился моим предложениям несколько меньше, чем я мог ожидать, исходя из его предыдущих настроений. Однако он попросил подождать до тех пор, пока он не уладит все свои финансовые дела, и не сотнится с мыслью о расставании с родными краями. Местные жители не одобряли его научных занятий и сумасбродных теорий. Папа дома он собирался уехать без лишнего шума, не привлекая к себе внимания и не вызывая кривотолков о здравости его ума. Он признался, что не может больше выносить всё это, но он хотел бы сойти со сцены по возможности достойно. Я получил это письмо 28 августа и постарался, как только мог, ободрить Эйклиев в своём ответном послании. Мои старания явно не пропали даром. Ибо его следующее письмо почти не содержало леденящий к душу живописаний. Впрочем, особым оптимизмом оно тоже не дышало. Я и кле был уверен, что нашествия чудовищ прекратились лишь благодаря тому, что в последнее время ночи выдавались все как на подбор лунные, и окрестности дома были освещены как днём. Он лилеял надежду, что ещё некоторое время небо будет в основном ясное или чуть облачное. А когда этот период закончится, он переберётся в Братлбор. Я снова написал ему ободряющее письмо, однако 5 сентября получил его в неочередное послание. Видимо, наши письма разменинулись, из которого понял, что мои слова утешения несколько запоздали. Учитывая важность послания, приведу его настолько полно, насколько мне позволит память. Вот что написал мне своей дрожащей рукой Эйкли. Понедельник. Дорогой Уилмерт. Посылаю вам этот мало удивительный постскриптум к моему предыдущему письму. Прошлой ночью всё небо заволокло тучами. Дождя, правда, не было. но и вонного света тоже. Дела мои совсем плохи, и, по-видимому, вопреки всем нашим радужным надеждам, близится конец. Посреди ночи что-то завозилось на крыше дома, и все до одной собаки бросились посмотреть, что там такое. Я слышал, как они бесновались, щёлкая зубами. Одна из них, излобчившись, вскочила на низенькую пристройку, а оттуда перебралась на крышу. завязалась страшная схватка. И тут я услышал столь мерзкое жужжание, что боюсь, оно никогда не изгладится из моей памяти. Затем я почувствовал какой-то отвратительный запах. И тут чаще в комнате засвистели пули. Одна за другой. Они влетали в окна и только чудом не задели меня. Очевидно, основная цепь наступавших подобралась к дому. Когда привлечённые шумом на крыше собаки сгрудились около пристройки. Что там сидело на самом деле, я пока не знаю, но опасаюсь, что эти существа научились искуснее управлять своими крыльями, рассчитанными для дальних космических перелётов. Я погасил в доме свет, превратив окна в бойницы, и принялся полить во все стороны над головами собак. Этим дело и кончилось. На утром я обнаружил во дворе огромное лужи крови, а рядом лужи зелёного тягучего вещества с невыразимо омерзительным запахом. Забравшись на крышу, я и там нашёл пятно на той же зелёной тряне. Пятеро из собак погибли, причём одна по моей вине. Пуля попала ей в спину. Наверное, я слишком низко опустил ружьё. Сейчас я занимаюсь тем, что вставляю стёкла взамен пробитых, а затем поеду в Брателбора купить ещё собак. В собачьем питомнике уже наверняка решили, что я сумасшедший. Чуть позже напишу вам подробнее. Недели через 2 я полду очевидно готов к отъезду. Хотя сама мысль об этом не укладывается у меня в голове. Извините за краткость. Эйкли Это письмо Эйкли оказалось не единственным его внеочередным посланием. На следующее утро, 6 сентября, пришло ещё одно. Написано оно было ужасно. Буквы прыгали, строчки наползали друг на друга. По прочтении дедо Торастеалса, что не знал, что ему посоветовать или что предпринять самому. Как и в предыдущем случае, приведу его настолько полно, насколько позволит память. Вторник. Тучи не рассеиваются. Значит, меня снова ожидают безлунные ночи. Это мы же лунам всё равно бывает. Я бы обнёс дом проволокой, пустил по ней ток и установил мощный прожектор. Да ведь они тут же перережут кабель. Всё бесполезно. По-моему, Я схожу с ума. Может статься, что всё, о чём я писал вам, сон или бред ума лишённого. Если до этого мои дела были плохи, то теперь они хуже некуда. Вчера ночью существа говорили со мной своими проклятыми, жужжащими голосами и наговорили такое, что я не решаюсь пересказать вам. Я слышал всё отчётливо. И голоса перекрывали собачий лай. А когда им это не удавалось, им помогал громкий человеческий голос. Не вмешивайтесь в эту историю, Уильморт. Всё обстоит гораздо страшнее, чем мы предполагали. Они не позволят мне уехать в Калифорнию. Они намерены забрать меня с собой. Причём не на юг, от, а гораздо дальше. за пределы нашей галактики, а возможно, за пределы известных нам пространственных измерений. Меня повезут живьём. Вернее, в том виде, который теоретически, с точки зрения сохранения мозга, можно считать жизнедеятельным. Я сказал, что никуда с ними не поеду, тем более в том ужасном виде, который они мне уготовили. Но вряд ли мой отказ что-либо решает. Усадьба стояла в такой глуши, что им никто не помешает явиться и днём. Огибло ещё жесть собак. А проезжая по лесистым участкам впереди в Братлборо дороге, я постоянно чувствовал, что за мной следят. Я допустил ошибку, послав вам пластинку и чёрный камень. Уничтожьте запись, пока не поздно. Завтра напишу вам снова. Если ещё буду здесь, хорошо бы прямо теперь перевести книги и вещи в Братлборо, и поселиться там, вместо бы я мог добежать бы прочь, бросив всё на произвол судьбы. Но что-то подсознательно удерживает меня от этого. Конечно, в Братлборо мне будет гораздо безопаснее. Но и там я скорее всего останусь с все тем же узником. Я почти уверен, что при всём своём желании уже не смогу выпутаться из этой истории. Какой ужас. Не вмешивайтесь ни в коем случае. Ваш Эйкли. Получив это ужасное послание, я не спал всю ночь, когда я насколько Эйкли ещё сохранил способность здраво мыслить. По содержанию письмо было сплошным безумием. Однако по форме, если к тому же учесть его предысторию, оно подавляло своей убедительностью, не оставляющей места сомнениям. Отвечать я даже не пытался, решив, что лучше всего будет дождаться, когда Эйкли получит моё предыдущее письмо и ответит мне более обстоятельно. На следующий день ответ действительно пришёл. Однако какофония описанных в нём событий все мои доводы и советы, на которые вроде бы отвечал Эйкли, смотрелись просто напросто детским лепетом. Привожу по памяти текст этого леденящего душу послания, написанного с многочисленными помарками в кривифе вкось. Явно на ходу и в дикой спешке. Срида. Только что получил ваше письмо. Но спорить нам больше не о чем. Я сдаюсь. Удивляюсь, как у меня ещё хватает сил давать им отпор. Теперь мне уже не выпутаться при всём моём желании. Даже если я бы бросил всё и бежал, догонят. Вчера получил от них письмо. Посыльная деревенской почтовой службой доставила его в особняк, пока я был в Братлборе. Напечатано на бланке почтового отделения города Беллоуз-Фоллс. Отправлено туда же. Сообщили, что собираются со мной делать. что именно говорить не буду. Но только и вы будьте осторожны. Пластинку уничтожьте. По ночам всё так же облачно, а луна по-прежнему на ущербе. Жаль, что я не решился просить о помощи. Может быть, тогда ещё не всё было бы потеряно. Только боюсь, что каждый, кто рискнул бы приехать сюда, наверняка посчитал бы меня сумасшедшим. Ибо я не могу представить вещественных доказательств своим словам. Опросить помощи без повода я не могу. Ибо я с кем раньше не знал особо близко, да и теперь не знаю все. Да, Уилнат. Я ведь ещё не сказал самого главного. Приготовьтесь. Новость потрясающая. Но помните, что я говорю чистую правду. Так вот. Я своими микласами видел вблизи и даже трогал одного из них. Или, по крайней мере, то, что от него осталось. Боже ты мой. Какой это был ужас. И сиэтс был мёртв. Одна из моих собак растерзала его ночью. Я обнаружил тело утром около конуры отнёс к деревянной сарай. Хотел сохранить и предъявить потом как вещественное доказательство. Но не прошло и 2 часов, как чудовище буквально растворилось в воздухе. Так что и следов не осталось. Как впрочем, и от тех, что плавали в реках после наводнения. Вспомните, их видели только утром первого дня. Это было самым страшным. Я хотел сделать фотоснимок этого существа и отослать вам. Но когда проявил плёнку, то на ней проступило лишь изображение древнего сарая. Из какого-то теста сделано это существо. Раз я его видел и осязал, к тому же они оставляют следы, так что же это за материя? Форму тела описать трудно. Представьте себе огромного краба, состоящего из множества пирамидообразных массистистых коллез или, скорее, из густых тягучего плотного вещества. Анатомически, где у человека находится голова, увенчана клубком щупалец. Зелёное липкое вещество. Это у них нечто вроде крови или жизненных соков. И с каждой минутой этих существ на земле становится всё больше. Уолтер Браун сейчас Макреснока родишка, он больше не появляется. Наверное, я в него угодил, когда стрелял по непрошенным гостям. А они, похоже, всегда стараются забрать с собой убитых и раненых. Сегодня добрался до города без помех, но боюсь, они перестали преследовать меня именно потому, что уверены, я всё равно от них никуда не денусь. В данный момент пишу из почтового отделения в Пратлбора. Так знать, может, в последний раз. Если так, то сообщите о моей смерти сыну И ваш адрес: Калифорния, Сан-Диего, Палесон Стрит 176. Джордж Гудинов Экли. Только ни в коем случае не приезжайте сюда. Если через пару недель от меня не поступит никаких известий, напишите моему мальчику, и следите за сообщениями в казетах. У меня осталось два последних козера. Попробуй ими воспользоваться, если, конечно, хватит душевных сил. Во-первых, По пытаюсь отравить их ядовитыми газами. Нужные вещества у меня есть. А себя я и своих собак я защищу противогазами. Я приспособил маски для них. Если ничего не получится, то обращусь к шерифу. Местные власти, стоит им захотеть, могут упечь меня. Сумасшедший дом. Но это всё-таки лучше, нежели попасться в лапы инопланетных чудовищ. Постараюсь привлечь внимание полиции к следам вокруг дома. Отпечатки хоть и слабые, зато каждое утро свежие. Впрочем, вполне допускаю, что мне не поверят. Скажут, поддело. Меня ведь здесь все считают чудаком. Надо ещё попробовать вызвать полицейского из центрального управления. Пусть останется на ночь и сам увидит, что здесь творится. Хотя, по велению этих тварей придугадать не трудно. Проведу это по всем, и на эту ночь оставит меня в покое. Они перевязывают кабель всякий раз, когда я пытаюсь сделать телефонный звонок среди ночи. Монтёры телефонной компании пребывает в крайнем недоумении и могут засвидетельствовать факт частого повреждения линии, если, конечно, он в своём недоумении не зайдёт слишком далеко, решив, что кабель перерезаю я сам. Со времени последнего обрыва прошло уже более недели, а я даже не пытался похлопотать о её починке. Я бы мог попросить кого-нибудь из местных фермеров подтвердить истинность моих показаний, но за подобное свидетельство этих малограмотных людей только подымут насмех. К тому же они давно уже обходят мой дом стороной. Я о последних событиях ничего не знаю. Этих деревенщин не заставишь и на милю приблизиться к моему дому никакими уговорами и деньгами. Почтманосец, наслушавшись их рассказов, тихонько посмеивается надо мной. О, господи. Но почему я не осмеливаюсь сказать ему, что всё это правда? Пожалуй, я всё-таки покажу ему следы около дома. Может, это заставит его призадуматься. Плохо, однако, что он приходит во второй половине дня. Прядей обычно уже почти не видно. Если же попытаться сохранить эту печатак на крыфой ящиком или тазом, то письмонодец наверняка решит, что это подделка или просто глупая шутка. Теперь я жалею о том, что всё это время вёл отшельнический образ жизни, в результате чего соседи перестали ко мне заглядывать. Я никому не решался показывать чёрный камень, пластинку и снимки. Их видели только несколько малограмотных уроженцев этих мест. Остальные и я всё равно бы не поверили. И я со всеми моими страхами стал бы настоящим посмешищем. Хотя снимки показать всё-таки надо бы. На них чётко видны следы каких-тох влап. Пусть даже тех, кто их оставил, запечатлеть на плёнке не удалось. Когда со дна, что сегодня поутру и оказался единственным, кому довелось увидеть мёртвое чудовище. Сейчас же от его тела не осталось и следа. Впрочем, я уже сам не знаю, чего хочу. После всего пережитого, Семья Щедри дампа кажется мне не хуже родного. По крайней мере, врачи помогли бы мне собраться силами и бросить эту проклятую усадьбу. Да, это единственное, что может меня спасти. Если в ближайшее время вестей от меня не будет, сообщите обо всём моему сыну Джорджу. Засем прощаюсь. Пластинку непременно разбейте и ни в коем случае не впутывайтесь в это дело. Ваш Эйкли. скажу без преувеличения, что это письмо повергло меня в дикий ужас. И я не знал, что ответить на него. И в конце концов, нацарапав на листке бумаги несколько бессвязных слов сострадания и утешения, отправил заказным письмом. Помнится, я умолял Лейкли немедленно ехать в Братлборо и просить убежища у городских властей, а также пообещал, что непременно отправлюсь туда сам, захватив с собой пластинку я стараюсь убедить их в том, что потерпевший находится в абсолютно здравом уме. Помнится, я ещё добавил, что настала пора предупредить местных жителей о грозящей им со стороны чудовища опасности. В этот критический момент я уже совершенно не сомневался в истинности всего того, о чём рассказывал и догадывался Эйгли. Хотя я относил казус с неудавшимся фотографированием мёртвого чудовища насчёт какой-то допущенной эйклиоплощности и считал, что загадки природы здесь ни причём. в субботнем вечером 8 сентября, отвед на разминувшись с моим бессвязным посланием, прибыло ещё одно письмо Эйкли. На удивление, отличавшееся от предыдущего. Оно было аккуратно отпечатано на машинке и исполнено умиротворённого спокойствия. Оно поразило меня уверенностью тона, а также содержавшимся в нём приглашением приехать. Последнее должно быть явилось свидетельством коренного перелома в кошмарной драме, разыгравшейся в горной глуши. И снова привожу содержание письма по памяти. Мне хочется, причём не без основания, как можно точнее передать оттенки его стиля. На конверте стоял почтовый штемпель Pillow Falls, а подпись, так же как и текст, была отстукана на машинке. Так часто поступают начинающие Однако сам текст был отпечатан на редкость аккуратно для новичка. Поэтому я решил, что Эйкли занимался этим и раньше, например, в колледже. Не скрою, письмо принесло мне большое облегчение. Однако к этому чувству примешивалось ещё некоторое беспокойство. Я убедился, что Эйкли рассказывал о творившихся вокруг него ужасах, находясь в здравом уме. Но в здравом ли уме он теперь? когда утверждаю, что все эти ужасы кончились. Он постоянно твердил об улучшении отношений. Что бы это могло значить? Всё в этом письме оказывалось полной противоположностью его предыдущим заключениям. Перейдём однако собственно к тексту, старательно записанному под диктовку моей памяти, на которую, говоря без ложной скромности, У меня до сих пор не было оснований жаловаться. Альберту Н. Уильмерту, эсквайру. Искатониксский университет. Гора Танхам, штат Массачусетс. Дорогой Уильмерт, с огромным удовольствием сообщаю, что могу успокоить вас касательно всех тех глупостей, о которых я писал вам ранее. Я говорю глупостей, имея в виду терзавшие меня страхи. оня оценки явлений и связанные с ними предположения. Эти явления действительно существуют в природе и представляют собой достаточно серьёзную проблему. Я же относился к ним неправильно. В чём и состоит моя ошибка? Кажется, я уже обмолвился о том, что мои странные опекуны начали отчатся со мной и физически стремиться к установлению контакта. И вот прошлой ночью переговоры состоялись. под ответ на условный сигнал я впустил в дом их представителя. Позволю заметить сразу, что это был человек. Представитель поведал мне много такого, о чём мы с вами даже не задумывались, и убедительно доказал, что мы глубоко заблуждались, полагая, что пришельцы имели целью тайно обосноваться на нашей планете. Судя по всему, золовещие предания, повествующие об отношении пришельцев к людям, их намерениях относительно земли порождены исключительно дилетантским толкованием, а часто и просто непониманием ситуации. Не забывайте, что эти существа являются носителями такой культуры и такого образа мысли, что никакие наши земные измышления не могут хотя бы приблизительно передать их суть. Охотно признаюсь в том, что и мои собственные предположения были ничуть не ближе к истине. Чем всевозможные дома склени грамотных фермеров и дикарей индейцев. То, что я посчитал противоестественным, постыдным и бесчестным, на самом деле превосходит мои интеллектуальные возможности и заслуживает самого благоговейного отношения, если даже не восхваления. А моё первоначальное мнение есть ничто иное, как свойственный человеку извечный страх, неприязнь и отталкивание всего нового и непонятного. Теперь я сожалею о приде, который причинил этим мудрым инопланетным существам во время наших ночных перестрелок. И почему только я сразу же не согласился обсудить с ними все мои проблемы в спокойной, разумной беседе. Но они не держат на меня зла. Их эмоциональная система резко отличается от нашей. Единственная их неудача заключается в том, что они выбрали себе в помощники чуть ли не худший человеческий тип. Возьмите, например, того же Уолтера Брауна. И за него я был грешительно настроен против них. На самом же деле, насколько мне известно, они не сделали людям ничего плохого. А вот от человеческого рода претерпели множество несправедливостей, жестокостей и преследований. Существует даже тайная секта злодеев. Вы, как человек, посвящённый в мир мистики, поймёте меня, если я поставлю их в один ряд с с красным и жёлтым знакам, цель которых выслеживать и убивать этих существ, выдавая их за представителей чутомичных сил, обитающих в других системах измерений. Именно против таких зачинщиков вражды, а вовсе не против рядовых мирных жителей земли, предпринимают пришельцы суровые меры защиты. Между прочим, я узнал, что все наши пропавшие письма похитили как раз агенты этой чёрной секты, а вовсе не пришельцы. Пришельцы хотят одного: чтобы люди жили с ними в мире, вместо того, чтобы преследовать их и развивали взаимовыгодные отношения. Последнее крайне необходимо теперь, когда с помощью новейших изобретений и могучей техники мы всё больше расширяем свои познания и возможности, оставляя пришельцам всё меньше шансов сохранить в тайне размещённые на нашей планете исследовательские станции. Ненапонятные существа, а желают вполне изучить человечество. временно дав некоторым крупнейшим философам и учёным земли возможность сделать то же самое по отношению их. Если это произойдёт, всякая угроза столкновения будет устранена и утвердится благоприятный modus vivendi. Сама мысль о какой-либо попытке поработать человечество или помешать его прогрессу для них просто нелепа. Нет ничего удивительного в том, что для налаживания контактов с землянами пришельцы выбрали меня ведь я знаю о них уже очень многое прошлой ночью к моим познаниям добавилось ещё немало сведений невообразимо ошеломляющих и открывающих новое видение мироздания а в дальнейшем я буду получать дополнительную информацию как в устном так и в письменном виде меня более не станут принуждать сить уже минуту отправиться в космическое путешествие хотя не исключено что чуть позже я сам захочу совершить его пользовавшись специальными средствами. И таким образом переступлю черту, за которой останется всё то, что сей поры привычно было считать опытом человеческой цивилизации. Осада моего дома будет снята. Всё уладилось, так что собаки теперь останутся без дела. Я готовился к самому страшному, а взамен получил щедрый дар. Мне открылся кладезь знаний. Я получил возможность подняться на более высокую ступень, умственного развития, чего доселе удостаивались лишь единицы. Эти инопланетяне являются, пожалуй, самыми изумительными созданиями живой материи во всём измеряемом пространством и временем мире, а возможно, и за его пределами. Они представляют собой цивилизацию космического масштаба. Все прочие жизненные формы, которые можно определить как всего лишь вырождающиеся разновидности По своему строению они стоят ближе к растительному, нежели к животному миру, если, конечно, подобные понятия вообще приемлемы для описания составляющей их материи. Скорее, их можно отнести к грибам. Однако, в силу совершенно особой системы пищеварения, а также содержания в их организме хлорофиллоподобного вещества, они в целом отличаются от наших грибов. Да, это особи иного рода. они состоит из абсолютно чужеродной для нашей части галактики материи, электроны которой имеют совершенно иной режим колебаний. Поэтому-то пришельцев и невозможно заснять на обычную плёнку или фотопластинку, которыми располагает современная наука. Хотя невооружённым глазом их можно видеть вполне отчётливо. Однако, получив дополнительные сведения, всякий опытный химик сумел бы изготовить специальную фотоэмульсию, на которые существа окажутся запечатлёнными. Пришельцы обладают исключительным свойством. Они совершают перелёты через межзвёздные пространства, где нет тепла и воздуха, в своей обычной телесной оболочке. Правда, некоторые их разновидности способны летать лишь прибегая к механическим приспособлениям или диковинным хирургическим пересадкам. Только у нескольких видов этих существ крылья могут использоваться в безвоздушной среде. Что в частности характерно для вермонтского вида. Что, что касается особей, обитающих на некоторых недоступных вершинах старого света, то они попали на нашу планету другими путями. Их внешнее сходство с представителями животного мира и структурами, которые мы называем материальными, обусловлено скорее параллельным развитием, нежели тесным родством. Их умственные способности выше, чем у всех прочих сохранившихся на сегодня живых организмов. А также самыми высокоразвитыми из них являются, безусловно, крылатые особи нашего горного края. Телепатия для них обычное средство общения. Хотя у них сохранился речевой аппарат рудиментарного типа после небольшой операции, а надо сказать, что хирургические процедуры у них дела обыденные и выполняемые невероятно искусно. Он способен приближённо воспроизводить звуковой рисунок речи тех существ, которые ею ещё пользуются. Её ближайшая перевалочная база размещается на пока ещё не открытой нами и почти лишённой света планете, которая находится на самом краю солнечной системы за Нептуном. И является девятой по удалённости от Солнца. Как мы уже установили, в некоторых древних рукописях именно она упоминалась под таинственным названием Юггат. Скоро времени она станет источником неведомого нашей науке мысленного воздействия на землян. целью которого будет установление телепатической связи. Не удивлюсь, если наши астрономы, восприняв эти мысленные сигналы, откроют Юггот в то самое время, когда это понадобится пришельцам. Основная масса этих существ обитает в особом, совершенно не похожем на наш мир, расположенном в самом сердце космической бездны, недостижимом для полёта самой смелой человеческой фантазии. Пространственно-временная небесная сфера, которую мы принимаем за совокупность всего космического мироздания, на самом деле является лишь маленькой частицей поистине безграничной вселенной, принадлежащей этим существам. И со временем эта вселенная откроется мне настолько, насколько позволяет возможности человеческого разума. Нужно заметить, что с момента зарождения человеческой цивилизации подобная часть оказывалась не более чем полусотни землян. Вероятно, поначалу всё это покажется вам бредом, Уилмарт. Но со временем вы осознаете, какая эпохальная возможность предоставляется мне. Я хочу, чтобы и вы могли воспользоваться ею. А потом мне необходимо рассказать вам много такого, о чём не напишешь в письме. До сего момента я предостерегал вас от встречи со мной. Теперь, когда угрозы больше нет, я с удовольствием отменяю своё предостережение. И приглашаю вас в гости. Может быть, вам удастся приехать сюда до начала учебного года в колледже? Это было бы великолепно. Захватите с собой пластинку и всю мою корреспонденцию. Это послужит справочным материалом, который поможет нам восстановить полную картину этого исторического события. Фото снимки, пожалуй, тоже возьмите, потому что мои потерялись во всей этой недавней суматохе вместе с негативами. Зато какой сокровищницей фактов. с Магоя отделить каркас наших предположений и общих выводов. Никакое ошеломляющее техническое устройство прицеву куплю я к этой сокровищнице. Не извольте сомневаться, никакой слежки за мной сейчас нет, а потому вам не грозит встреча с чем-то противоестественным или неприятным. От вас требуется лишь доехать до Братлбора, а там, прямо у вокзала, вас будет ждать моя машина. Приготовьтесь к тому, чтобы оставаться у меня как можно дольше. Нам предстоит целая вереница вечеров, исполненных бесед о том, что выходит за рамки мыслимого. Разумеется, вы не должны никому ничего рассказывать об этом. В такие дела нельзя посвящать посторонних. Поезда в Браттлборо ходят исправно. В расписании можно узнать в Бостоне. Да, до Гринфилда доедете поездом Boston Man, а там пересядете на местный. От Гринфилда до Браттлборо совсем близко. Советую вам выехать из Бостона экспрессом, который отправляется в 16:10. Он прибывает в Гринфельд в 19:35, а в 21:19 оттуда отправляется местный поезд, который прибывает в Братлборо в 22:01. Это расписание действует только для будничных дней. Сообщите мне, когда выезжаете, чтобы вовремя прислать за вами автомобиль. Извините, что печатаю это письмо на машинке, но почерк у меня в последнее время совсем испортился. Как вы, наверное, уже заметили, к тому же я стал чрезмерно утомляться от долгого писания. Кстати, машинка у меня новая, марки Корона. Купил вчера в Брэдлборо. Кажется, действует весьма исправна. Жду вашего ответа и надеюсь на скорую встречу. Не забудьте пластинку письма и снимки. Жду с нетерпением. Ваш Генри Уэйкли. Город Таунсент, Вермонт, четверг. 6 сентября 1928 года. Нет слов, чтобы передать всю сложную гамму чувств, овладевших мною, когда я читал, перечитывал и размышлял над этим странным, во всяк отношениях неожиданным письмом. Как я уже говорил, у меня на душе стало одновременно и легко, и тревожно. Но такое определение лишь в самых общих чертах передаёт все оттенки различных и по преимуществу подсознательных ощущений, которые разом нахлынули на меня. Прежде всего, тон письма поражал своей диаметральной противоположностью всем предыдущим эссерикам. Перемена настроения от откровенного ужаса до переходящий в восторг умиротворённости была слишком непредвиденна, молниеносна и бесповоротна. С трудом верилось в то, что один единственный день мог так радикально изменить психологическое состояние человека. Ещё сутки тому назад лихорадочно набрасывал шва на листке бумаги последнюю сводку кошмарных событий. Даже если этот день принёс с собой какие-то успокоительные открытия, это всё равно ничего не меняло. Охваченный сомнениями в реальности ситуации до и после перелома, я начал серьёзно подумывать о том, что вся эта драматическая история о призрачных силах, поведанная моим дальним корреспондентом, является не более чем омственным миражом, навеянным в основном игрой моего собственного воображения. Но тут же я вспоминал о пластинке и изумлялся ещё сильнее. Я ожидал чего угодно, но только не такого письма. Оно производило потрясающее и безусловно действенное впечатление. С одной стороны, если считать, что Эйкли был и остаётся в здравом уме, то обрессованные изменения ситуации казалось крайне резким и немыслимым. С другой стороны, изменения в поведении, оценках и манере письма самого Эйкли никак не укладывались в рамки естественного или логически объяснимого явления. Казалось, всё сущее этого человека претерпело какое-то исподволь зревшее преобразование. Причём преобразование настолько глубокое, что предположение о здравомыслии Эйкли в опоях вышеупомянутых слюмчах становилось крайне сомнительным. Используемая лексика, синтаксис и орфография весьма отличались от его предыдущих писем. Будучи я профессионально восприимчивым к стилистике прозы, я уловил в этом тексте сильное несоответствие привычной манере Эйкли строить предложения и фразы. Такой коренной переворот личности мог произойти не иначе как в результате предельного душевного потрясения или духовного прозрения. Впрочем, в других отношениях письмо казалось вполне выдержанным в духе Эйкли. Все та же неизменная тяга к бесконечности, то шепотливость исследователя. Я ни на ник, если говорить откровенно, один миг колебаний всё же был, не допускал мысли о подделке или злоумышленной подмене письма. К тому же мне казалось, что приглашение приехать, то есть готовность предоставить мне возможность самому убедиться в достоверности написанного. ли ж такказывала его подлинность. Всю ночь с пятницы на субботу я не сомкнул глаз. Я сидел, и размышлял над мрачной тайной, окутавшей это странное письмо. Мой мозг, утомлённый длинной чередой чудовищных событий, с которыми ему пришлось столкнуться за последние 4 месяца, воспринял свежую порцию ошеломляющих новостей попеременно: то сомневаясь, то веря, как это бывало со мной и прежде. Однако на сей раз, ещё задолго до рассвета, жгучие интересы и любопытство начали решительно брать верх над первоначально нахлынувшими на меня озадаченностью и тревогой. В здравом уме или помрачившись, прежний, только вздохнувший свободно или обратившийся в некое иное существо, в любом случае Эйкли, судя по всему, действительно столкнулся с чем-то таким, что круто изменило дальнейший ход его опасных исследований. Я слабела, нарисую над ним неважно действительную или мнимую угрозу, одновременно открыв новые головокружительные горизонты недоступных человеку знаний о мироздании. Во мне вспыхнула жажда неведомого. Похоже, Эйгли заразил меня своим желанием проникнуть за поведный мир, сорвать с себя ненавистные, гнетущие путы времени, пространства и законов природы, влиться в океан космоса и наконец приблизиться к сокрытым во мраке страшным тайным происхождением всего сущего. Ради этого безусловно стоило рискнуть жизнью, рассудком или даже своей бессмертной душой. К тому же Эйкли сказал, что опасности больше нет. Он не предостерегал меня, как прежде, а напротив, приглашал приехать. Я трепетал при одной мысли о том, какие невероятные откровения поджидают меня. Я представлял, как сижу рядом с человеком, который общался с настоящими инопланетными пришельцами, сижу в комнате одинокой усадьбы, ещё недавно осаждаемой этими существами, а предо мной лежит жуткая пластинка и груда писем, в которых Эйкли кратко изложил свои предыдущие выводы и буквально цепенел от этой чарующей картины. Итак, в воскресенье утром Я телеграфировал Эйкли, что прибуду в Братлборо в следующую среду, 12 сентября, если только этот день его устраивает. Из всех его предложений я неодобревал только того, что касалось поезда до Гринфилда. Откровенно говоря, мне просто не хотелось оказаться поздним вечером вместе с пульзирующимся столь дурной славой. Поэтому, позвонив на вокзал и точно узнав расписание, я выбрал другой поезд, и тем самым изменил график своего передвижения. Я решил встать пораньше и выехать в Бостон утренним скорым поездом, отправляющимся в 8:07. В этом случае я успевал пересесть на поезд, отправляющийся в Гринфилд в 9:25 утра, прибывающий туда в 12:22 пополудни, что было весьма удобно, поскольку как раз в это время оттуда отправляется местный поезд до Браттлбора, прибывающий туда в 13:08. Для встречи дневное время гораздо удобнее предложенного вечернего. К моахота в 10:00 вечера ехать среди исполненных опасных секретов гор. Я послал Эйкле телеграмму, в которой сообщил о своём решении, и был рад узнать из пришедшего тем же вечером ответного послания, что он готов принять меня и вполне согласен с новым временем встречи. Вот текст его телеграммы. Вариант устраивает. Точка. Встречу в среду поезд 13:08. Точка. Не забудьте пластинку за ПТ. пись мозапте снимки точика а поездки никому ни слова точика готовьтесь услышать сенсационные новости точика эйкли получив все ответ удостоверяющий что посланная мною телеграмма дошла до адресата либо по почте либо по установленной телефонной связи я окончательно расстался со всё ещё жившими в моём подсознании сомнениями Относительно авторства обескуражившего меня письма на душе у меня невероятно полегчало, настолько, что я даже сам удивился. Всё-таки мои сомнения были давними и глубоко укоренившимися. Не было странно, что я так легко отказался от них. Так или иначе, той ночью я спал крепко. На утро долго валялся в постели, а последующие 2 дня провёл в связанных с отъездом хлопотах. В среду, как и было условлено, я отправился в путь, захватив с собой чемодан, набитый немудрёнными дорожными принадлежностями и научными архивами, среди которых находился жуткая граммофонная пластинка, фотоснимки и вся корреспонденция Эйкли. Я выполнил его просьбу, И ни единой душе не обмоглся о том, куда еду. Ибо прекрасно понимал, что эту историю даже при самом благоприятном ее исходе следует хранить в строжайшей тайне. Будучи человеком искушённым и психологически подготовленным, я всё же не мог до конца справиться с изумлением, которое охватывало меня при мысли об интеллектуальном контакте с неведомыми инопланетными существами. Так чего же в таком случае можно было ожидать от широкой публики? От всей этой огромной массы непосвящённых? Не знаю, что владело мною больше: страх или нетерпеливое предвкушение, когда, сделав пересадок в Бостоне, я отправился в своё долгое путешествие. оставляя позади знакомые места и углубляясь в мир дотоле да неизвестных мне названий Вольгейм, Конкорд, Айер, Фиджберг, Гарднер, Атол. Пусть прибыл в Гринфилд с опозданием на 7 минут, но следовавший на север маршрутный скорый всё ещё поджидал пассажиров. Я поспешно занял своё место и затаив дыхание от любопытства, уставился в окно. Вагоны грохоча неслись по залитому утренним солнцем краю, о котором я так много читал, но где никогда не бывал. Поезд мчал меня в глухой уголок Новой Англии, да нельзепреименцальный и патриархальный по сравнению захваченными техническим прогрессом побережьем и южными районами, где прошла вся моя жизнь. Передо мной разворачивалась девственная Новая Англия, земля моих предков, без инородцев, фабричного дыма, рекламных щитов и бетонных дорог. Современная жизнь почти не коснулась этих мест. Здесь Мне предстояла встреча с сокровенной тайной древнейших эпох. Прочно укоренившись в темноте вечности, она проросла сквозь столетия, забывая их лики и сохраняя одну лишь непрерывную нить древности, что хранит память о непостижимом прошлом и питает загадочные верования, о которых редко заходит речь среди живущих на земле. Время от времени на солнце сверкали голубые воды реки Коннектикут. А после Нортфилда поезд пересек реку по длинному мосту. И впереди замаячили таинственные зелёные холмы. Отглянувшись в купе проводника, я узнал, что мы наконец добрались до Вермонта. Он также посоветовал мне перевести стрелки на час назад, потому что в этих северных горных районах наводмотное летнее время не действует. Я последовал его совету, повернув время вспять. Казалось, не на час, а навек. Дорога тянулась вдоль реки, на другом Нью-Гемпширском берегу, который вскоре замаячил приближающийся склон горы Вантасикет. часто упомянутыми весьма любопытных древних преданиях. По левой стороне поезда потянулись улицы города, а по правою показался расположенный посреди реки зелёный островок. Пассажиры поднялись и цепочкой двинулись к выходу. Я направился вслед за ними. Поезд остановился, и я вышел под своды вокзала Братлбора. Я обвёл взглядом ширенгу выстроившихся у вокзала фордов, прикидывая, который из них мог принадлежать Эйкли. Но меня опознали прежде, чем я сделал свой выбор. Однако вышедший мне навстречу человек был явно не Эйкли. Приветственно протянув руку, он весьма деликатно с ведомился, действительно ли я являюсь мистером Альбертом Н. Уильмортом из Аркхема. Встречавший был совсем не похож на бородатого седовласого Эйкли, каким я его знал по фотографии. Это был молодой, щеголеватый от этого человек с тёмными усиками. Его внешность выдавала в нём скорее горожанина, чем сельского жителя. В его приятном голосе угадывалась какая-то ускользающая и, можно сказать, тревожащая нотка. Я был готов поклясться, Что уже слышал его, но никак не мог точно вспомнить, где и когда. Я разглядывал незнакомца, а он тем временем объяснял, что приехал из Таунсенда, чтобы по просьбе своего друга Эйкли встретить ожидаемого им гостя. У Эйкли внезапно случился приступ астмы, сообщил незнакомец, и потому он не в состоянии выйти из дома. и уж тем более куда-то ехать. Впрочем, ничего опасного нет, так что всё, о чём мы договаривались, остаётся в силе. Что именно знал этот мистер Нойс, так он представился об исследовании Хейкли и его удивительных открытиях. Скорее всего, ничего. Судя по его бесpečственному виду, он не принадлежал к числу посвящённых. Вспомнив, что Эйкли слыл неисправимым отшельником, я немного удивился той быстроте, с какой ему удалось найти себе помощника. Тем временем Нойс жестом пригласил меня сесть в машину, и я на время забыла о своих подозрениях. Я ожидал увидеть маленький старый автомобиль, фигурировавший в письмах Хейкли, но машина, которую подвёл меня Нойс, очевидно его собственная. оказалось огромным и роскошным лимузином с мосачусовскими номерными знаками и новомодными противотуманными фарами. Скорее всего, мой проводник принадлежит к числу летних отпускников, и в этих краях находится проездом, решил я. Нойс сел за руль и сразу же завёл двигатель. Он не утомлял меня разговорами, чему, откровенно говоря, Я был даже рад. Какая-то особая напряжённость, повисшая в воздухе, не располагала к беседе. Машина взлетела на откос и свернула на главную улицу. Залитый ярким дневным светом городок смотрелся очень привлекательно. Погружённый в полусонную тишину, он вызывал у меня в памяти знакомое естество картины старых городов Новой Англии. было в его узорах те хачартания крыш, шпилей, дымовых труб и кирпичных стен нечто такое, что затрагивало самые глубокие струны моей души, пробуждая в ней преклонение перед патриархальной стариной. Я словно очутился в узород заколдованного города, где были собраны поспежённые временем приметы всех эпох. города, где тихая диковинная старина не только уцелела, но и обещала жить века, поскольку ничто не посягало на её существование. И два браталбора осталось позади, как меня охватили напряжение и недобрые предчувствия. Обступившие нас со всех сторон горы, их вздымавшиеся к небу вершины, их угрожающие нависавшие над дорогой зелёные гранитные склоны казалось, стоили в себе намёк на близость древних и мрачных тайн, которые, как знать, вполне могли по-прежнему представлять опасность для всего человечества. Меж тем машина помчалась вдоль берега широкой, но мелководной реки, катившей свои воды от крутой северной гор. Когда мой спутник сказал, что это Уэстер-Ривер, я невольно вздрогнул. Мне сразу вспомнились сообщения из газет. Ведь именно в этом потоке после наводнения и были обнаружены похожие на краба чудовища. Местность вокруг становилась всё более глухой и безлюдной. Через горные ущелья тянулись старинные крытые мосты, а по берегу реки пролегла полузаросшая кустарником Ширестная дорожная колея, которая подчёркивала присущую здешним местам атмосферу запустения. Временами горный пейзаж оживляли поражающие своей живописностью долины, зажатые в тиски крутых утёсов, на чьих вершинах сквозь травянистое покрытие проступал суровый серый гранит, девственный фундамент Новой Англии. Горные потоки с неопозданной силой, перескакивая через встречающиеся на пути пороги, стремились к реке, унося с собой древние тайны недоступных пиков. То здесь, то там от дороги разбегались узкие, наполовину скрытые от глаз тропинки, ведущие куда-то сквозь величественные, стеной стоявшие леса, где под сенью вековых деревьев Наверняка до сих пор скрываются полчища первобытных духов. Я озирался вокруг и думал: ведь я и клей ездил по этой самой дороге. И именно здесь, ибо донимали невидимые за стеною леса существа. Красивый, но немного нелепый городок Нью-Фейн, до которого мы добрались менее чем за час, стал для нас конечным пунктом территории. которую можно было с уверенностью назвать владениями человека, покоренной и возделанной им землёй. Узкая, похожая на ленту дорога, попирая всяческую преданность миру сущему, осязаемому и измеряемому временем, уводила нас дальше, в фантастический мир призраков. Она то вставала над быль, то устремлялась вниз, то извивалась между безлюдных зелёных вершин, то петляла среди долин с немнокачисленными признаками жилья. И в этих резких перепадах почти явственно ощущался какой-то недоступный человеческому разуму умысел. Шум матора от диагосской жизни на разбросанных далеко друг от друга фермах. Вот, пожалуй, и все доносившиеся для меня звуки. Не считая вкратчивого журчания незримых ручейков, рождённых бесчисленными ключами, прячущимися под тенистыми сводами леса, под близостью здешних гор, уже не остроконечных, но скорее куполообразных, буквально захватывало дух. Они оказались гораздо круче и отвеснее, чем я себе представлял со слов других, и не имели ничего общего Соизвестном мне обыденном мире в погровывавших склонах густых лесах, где не ступала нога человека, казалось, затаилось нечто невиданное и неслыханное. И даже в самом очертании хребтов чудилось какое-то непонятное, забытое за давностью лет послание, написанное гигантскими иероглифами во времена некой цивилизации из Палинов. расцвет, который могут наблюдать в своих снах лишь редкие провидцы. В моей памяти разом встали все предания и ошеломляющие выводы, сделанные мною на основании бесчисленных доказательств и писем Мейкли. И от этого тягостное ощущение надвигающейся опасности стало ещё сильнее. Похолодев изнутри, Я вдруг осознал, затчем, собственно, приехал сюда, и какие страшные из ряда вон выходящие события того потребовали. В этот момент страх почти пересилил мою жажду проникнуть в тайну пришельцев. Видимо, моя тревога не ускользнула от внимания Нойза, и его редкие утешительные замечания постепенно, по мере того как Углублявшаяся в лесные дебри дорога становилась всё хуже, а еле-еле притучающаяся машину трясло всё сильнее. Переросли в обстоятельную беседу. Он говорил о красоте и причудливости этого края и попутно выказывал свою осведомлённость о фольклорных изысканиях, ожидавшего меня в караках затворника. Из его тактичных расспросов я понял следующее: Ему известно, что я прибыл с научной целью и везу с собой какие-то важные материалы. Однако сам он, судя по всему, не постиг всей глубины и всего ужаса истины, которую открыл Экли. Ноis вел себя так непринуждённо, естественно и учтиво, что от его слов мог бы успокоиться и преободриться самый распоследнев неврастеник. Но как ни странно, Чем дальше, ухабистая вихляющая дорога уводила нас в неведомые дебри лесов и гор, тем неспокойнее становилось у меня на душе. Порою мне казалось, что мой спутник выведывает, что именно мне неизвестно о чудовищных тайнах этого края. И при каждой новой реплике что-то знакомое, едва уловимое, дразнящее и обескураживающее проступало в его голосе. всё сильнее. Эта знакомая оказалась таила в себе некую обращённую против меня угрозу. Хотя его голос звучал совершенно миролюбиво и даже приятно. Слушая его, я почему-то вспомнил о досаждавших ей кленочных ужасах и понял, что если к ним присовокупить моего нынешнего собеседника, то мне вряд ли удастся сохранить рассудок. Если бы у меня в тот момент нашёлся хоть какой-нибудь благовидный предлог, я бы не раздумывая повернул назад. Но путь к отступлению уже был отрезан. И мне оставалось лишь кутащаться мыслью о том, что предстоящий серьёзный и деловой разговор с Айкли поможет мне взять себя в руки. К тому же, от завораживающей красивой местности, по которой мы ехали, преодолевая многочисленные подъёмы и спуски, исходило какое-то непонятное успокоение. Время затерялось на одном из поворотов оставшегося позади запутанного пути. И теперь вокруг нас тянулись лишь ласкающие взгляд сказочные картины, исполненные воскресшей вдруг красоты минувших столетий. Рощи старых деревьев Девственные луга с яркими осенними цветами, да редкие фермы, гнездящиеся под отвесными скалами, в окружении высоких деревьев и погучек заросли шиповника и мятлика. Даже солнечный свет был здесь какой-то волшебный, неземной, словно ему приходилось пронизывать диковинную дымку или облака испарений. Ничего подобного мне не доводилось видеть раньше. прежде всего на картинах итальянских примитивистов, фоном для которых иногда служили сказочные пейзажи. Такие виды любили рисовать Садома Элионардо, но они отводили им лишь дальний план, едва виднеющийся за сводами галерей эпохи возрождения. Мы же держали путь через самое сердце, открывавшееся нашему взору картины. И во время этого магического действа Я как будто открыл в себе нечто, данное мне от природы или унаследованное от предков. Нечто такое, что жило во мне всегда и что я долгие годы стремился постичь. Сделав полукруг на вершине крутого подъёма, машина внезапно остановилась. Слева, на противоположной стороне примыкавшей дороги лужайки Ухоженный и обнесённый побеленными известью пограничными столбиками, стоял белый двухэтажный дом с мансардой. Он был на редкость большим и изящным для сельских мест. Рядом с ним лепились друг к другу, а зачастую и соединялись сводами бесчисленные пристройки и сарайчики. А позади виднелась ветреная мельница. Я узнал этот дом по фотографии, полученной от Генри Эйтли, и потому не удивился, прочитав его имя на оцинкованном почтовом ящике, стоявшем на обочине дороги. Чуть дальше за домом простиралась топкая равнина с редкими перелесками, упиравшиеся в крутой, покрытый густым лесом склон возвышенной горы, с утопавшей в зелени макушкой. Несомненно, Это была прислобутая чёрная гора. И да уж, мы уже одолели добрую половину пути к её вершине. Нойс вылез из машины и, подхватив мой чемодан, попросил подождать, пока он сходит к Эйкли и сообщит о моём прибытии. Самому ему нужно было срочно ехать по важному делу, и потом он заглянет лишней секундочку. Он быстро зашагал по ведущей к дому дорожке. А я тем временем вылез из машины, чтобы немного размяться перед тем, как устроиться в гостиной для долгой беседы с Хейкли. Теперь, когда я оказался на месте происшествия, скорее череды зловещающих происшествий, о которых Хейкли извещал меня в каждом письме, моё волнение и напряжение вновь возросли до предела. Я обсерьёзно страшился предстоящего разговора. в ходе которого мне предстояло погружение в иные совершенно чуждые человеку миры. За прикосновение с неведомым зачастую не столько пробуждает любопытство, сколько пугает. И меня мало радовала мысль, что на этом самом отрезке пыльной дороги и были обнаружены оставшиеся после безумных, исполненных страха ночей присловутые следы чудовищ излавонный зелёной гной. мимоходом я отметил, что все до одного псы Эйкли куда-то запропастились. Может быть, он их продал, как только пришельцы заключили с ним мир. При всём своём желании я никак не мог расстелить уверенность икли в прочности и искренности этого мира, о чём он заверял меня в своём последнем и до странности не похожем на остальные письме. Ведь он, если разобраться, очень простодушен. и почти не сведения в житейских делах. А не таилась не за вывеской этого Нового испечённого союза незримая и злобещающая угроза. Охваченный подобными мыслями, я невольно посмотрел себе под ноги, на пыльную полосу дороги, где Эйкли некогда нашёл страшные подтверждения своей правоты. Погода в последние дни стояла сухая, Потёмнировная, избитая рытвинами поверхность дороги была испечрена всевозможными следами, что само по себе было довольно странно в такой глухой местности. Я с вялым любопытством принялся разглядывать, откуда и куда вела та одна, то другая вереница отпечатков, стараясь этим нудноватым занятием отпугсдать полёт своей мрачной фантазии. Не на шутку разыгравшееся приветье с лащасного места. Закробная тишина, прекушённая едва уловимое журчание дальних ручьёв, крутые зелёные вершины, полностью закрывающие горизонт. Во всём этом было что-то тревожное, угрожающее. И вдруг у меня в памяти вспыхнул образ, по сравнению с которым все эти полёты мрачной фантазии И смутные угрозы поблёкли и показались сущим мелом ещё. Как я уже говорил, я с праздным любопытством изучал все возможные следы на дороге. Это моё занятие было прервано весьма внезапным образом. На меня обрушился леденящий ужас. Я как вкопанный застыл посреди дороги. Следы на пыльной дороге были запутанны и перемешаны настолько, что неискушённому взору там было не за что уцепиться. Но посреди всей этой пистроты я своим наметённым глазом всё же уловил в том месте, где дорога пересекала тропинка, знакомые отпечатки и в одно мгновение понял, что означало их ужасное присутствие. Я не зря часами просиживал над полученными от Иглы фотоснимками со следами пришельцев. Эти характерные отмеченные а мерзitelных клышней, этой их расплывчатой, неясной направленность, нецелесообразность, свидетельствующая об инопланетном происхождении существ, были мне знакомы до боли. Увы, я не мог ошибиться. Прямо у меня под ногами в дорожной пыли красовались по меньшей мере 3 свежеотмеченные, кощунственно выделявшиеся среди паразитального изобилия нечётких следов, тянувшихся к дому Эйкли и обратно. Это были проклятые следы разумных грибов с планеты Югат. И я взял себя в руки как раз вовремя, чтобы издержать рвущийся из горла крик. Чего же в конце концов я мог ещё ожидать после того, как до конца уверял в то, о чём писал Эйкли? Он сообщил, что заключил мир с пришельцами. Что ж, что странного, если кто-нибудь из них заглянул к лей к в гости. Но страх был сильнее утешительных доводов разума. Да и смог бы кто-либо оставаться спокойным, внезапно обнаружив слеты живых существ, прибывших на землю из глубочайших недр вселенной. В следующий момент из дома вышел Нойс и быстро направился ко мне. Надо держать себя так, чтобы он ничего не заподозрил, подумал я. Хоть он и напрятели Эйкли, а вполне может и не знать о том, какие ошеломительные открытия сделал этот бесстрашный исследователь, первопроходчик, дальше всех углубившийся в неведомый мир. Нойс с ходу уведомил меня, что Эйкли рад моему приезду и готов тотчас принять меня в своём кабинете. Правда, из-за внезапного приступа астмы хозяин изнево в ближайшие дня 2 будет неважный. Эти периоды обострения проходили у него очень мучительно и всякий раз сопровождались лихорадкой и общей слабостью. В такие дни он становился настоящей развалиной, двигался медленно и с трудом, а говорить мог только шёпотом. Вдобавок у него так распухали ноги, что ему словно страдающему подагре и старому квартдейцу Приходилось туго бинтовать ступни и лодыжки. Сегодня Экли чувствует себя довольно плохо, поэтому гостю придётся позаботиться о себе самому. Но переговорить можно прямо сейчас. Экли ждёт в кабинете. Это налево через холл. Шторы в комнате опущены, ибо при очередном приступе недомогания солнечный свет бывает вреден для его чувствительных глаз. распрощавшись со мной, он сел в машину и помчался куда-то дальше на север. А я медленно побрёл к дому. Специально для меня дверь осталась распахнутой. Но прежде чем приблизиться и войти, я окинул всё вокруг пристальным взглядом, пытаясь понять, что же поразило меня в этой картине мирной сельской жизни. На весы и постройки были в полном порядке. И ничем особо не выделялись. Остаринкий Ford, как ему и было положено, выглядывал из просторного незапертого гаража. И тут я понял, в чём была загвоздка. Тишина. Полнейшая тишина. Обычно на ферме раздаются хотя бы приглушённые звуки, какой-нибудь клёкот, свиное похрюкивание и так далее. Здесь же никто не подавал никаких признаков жизни. Куда же подевались куры и свиньи? Что касается коров, Олег писал, что у него их несколько, то они могли где-нибудь пастись. Собак, вероятно, продали, но чтобы никакого писка или повизгивания так не бывает. Не задерживаясь больше на тропинке, я решительно переступил порог дома и притворился за собой дверь. Перед Джакстом я у меня заметного душевного напряжения. оказавшись отрезанным от внешнего мира, я сразу же бы желал скорейшего в него возвращения. Нет. Ничего зловещего вокруг меня не было. Напротив, холл понравился мне своей изящной отделкой и прекрасной мебелью в стиле позднего классициального периода. И с восхищением подумал о том, что человек, который мог так изысканно обустроить свой холл, явно получил хорошее воспитание. Гналожи меня отсюда. ничто очень смутное и невыразимое. Быть может, в винной там был какой-то странный запах, нетовывший мне покоя с тех пор, как я оказался под крышей этого дома. Но с другой стороны, даже в самых ухоженных старинных усадьбах обычно пахнет пылью и тленом. отбросив в сторону мрачные мысли, следуя наставлениям мноиза, я потянул на себя медную ручку белой двери слева. Она распахнулась, я вошёл в затемнённую комнату и сразу почувствовал, что странный запах стал гораздо явственнее. Вдобавок, воздух здесь то ли слабо дрожал, то ли, как будто пульсировал. Поначалу я мало что разглядел. Мешали опущенные шторы. Но тут из дальнего затемнённого угла комнаты до меня донеслось что-то вроде извиняющегося покашлевания или шёпота. Там стояло большое мягкое кресло в чёрной глубине которого я различил расплывчатые светлые пятна человеческого лица и ладоней. Я тут же направился к сидевшему, который продолжал что-то говорить странным сиплым шёпотом и поздоровался. Несмотря на полумрак, я сразу узнал его. Это был тот, к кому я ехал. Я досконально изучил каждый штрих на фотографии Эйкли. И не мог ошибиться. Тоже обветренное, загорелое лицо, та же подстриженная седая бородка. Я снова взглянул на знакомое лицо, на сей раз с горечью и тревогой, ибо на нём явственно проступали следы тяжёлой болезни, и не только от астмы. Выражение этого лица стало напряжённым, замкнутым и неподвижным, а взгляд немигающих глаз пустым. открылось нечто большее. Явно сказалось напряжение от пережитых кошмаров. Испытание подорвало силы бесстрашного первопроходца заповедного мира. Но разве какой-либо другой, даже гораздо более молодой человек смог бы выдержать такое? А неожиданный благополучный исход, кажется, наступил слишком поздно. и уже вы не спасёте следователя от общего нервного истощения или ещё чего-нибудь похуже тонкие кисти его рук лежали на коленях безжизненно и безвольно и было в этом зрелище ничто непередаваемо жалкое он утопал в просторном домашнем халате а его голова и шея то ли были обмотаны ярко-жёлтым шарфом то ли прикрытый катушаном. В этот момент я опять заметил, что он пытается заговорить со мной. Поначалу я едва мог разобрать этот надсадный шёпот, потому что движения его губ были не видны из-за седых усов, а в самом издаваемом ими звуке было что-то сильно раздражавшее. Однако я сосредоточился, И почти сразу же на удивление хорошо уловил сказанное. Говор оказался явно не деревенским, а речь ещё изысканнее, чем я ожидал по его письмам. Вероятно, вы есть мистер Уилморт. Извините, что приветствую вас в сети. Я серьёзно болен. Начнём, мистер Нойс, вероятно, приду пройдё вас. Однако я не в силах отказать вам в приёме. Вы помните, о чём я писал в своём последнем письме? Мне ещё так много нужно вам рассказать. Но это завтра, когда я почувствую себя получше. Я просто Не нахожу слов, чтобы выразить, как я рад нашей встрече после этого долгого знакомства в переписке. Надеюсь, папка с материалами при вас. И снимки с пластинкой тоже. Но я поставил ваш чемодан в холле. Должно быть, вы и сами заметили, когда шли сюда. Вау, что весь остаток сегодняшнего дня вам придётся почти полностью заботиться о себе самому. Ваша комната наверху, как раз над этой разбахнутой дверью на лестничной площадке, ведёт в ванную. Справа от вас находится дверь в столовую, где вам уже подано кушать. Можете приступать. Так только вам будет тот конец. Завтра, возможно, мне удастся сыграть свою роль хозяина с большим успехом. А сейчас увы я ослабел от болезни. Чувствую себя в крайней степени беспомощным. Преполагайтесь поудобнее, кстати, письма с снимки не пластинку. Можете вымотеж чемоданы и оставить у меня на столе. Наверху они вам ни к чему. Потому что мые будем сниматься ими здесь. Или где? Он там. Ну, главное это жерки, да? У меня остановлен граммофон. Не, нет. Ты всегда благодарен, но вы не в силах помочь мне. Эти приступы случаются у меня уже давно. Перед сном загляните ко мне. Пожелаем друг другу спокойной ночи. А рано покое вам, можете укладываться. А вам будет угодно. Я пока буду отдыхать здесь. А может быть, останусь здесь до утра. Я сейчас начув в кабинете. Завтра мне будет намного легче заняться тем, что нам предстоит. Ведь выseries знаете всё, не оценою важность этого дела перед нами. поднимись с из немногих избранников на этой планете разверзнётся бездна эпох пространство и знаний выходящая за рамки научных и философских теорий о сознах человека а извесно ли вам что эйнштейн ошибается утверждая что тела и силы не могут развить скорость выше световой На самом деле могут прибегнув к соответствующему средству я, например, собираюсь путешествовать как назад, так и вперёд во времени, чтобы увидеть своими глазами и ощутить далёкое прошлое и будущее земли. Если бы вы только знали, каких высот эти существа достигли в науке. Им подвластны любые операции с мозгом и телом живых организмов. Я собираюсь побывать на других планетах, и даже на других звёздах, и в других галактиках. Сначала отправлюсь на Югат, ближайший к нам космический мир, заселённый этими существами. Югат -Эт, это таинственная, покрушанная во мрак планета на самом краю солнечной системы, неведомая пока земным астрономам. Однако я помнится уже писал вам об этом. Межзвемья, когда пробьёт час, обитающие там существа пошлют на землю телепатический сигнал, после чего планета будет открыта. Или же они поручат кому-нибудь из своих помощников землян подтолкнуть наших учёных к этому открытию. На Юггете есть величественные горы-башни, обвисенные гигантскими каскадами башен. из чёрного камня на подобие того, который так и не дошёл до вас с моей посылкой. Под камень привезён на землю с юга да. Солнечный свет на этой планете не ярче звёздного, но тамошним обитателям свет и не нужен. У них есть другие, более развитые органы чувств и свои грамотные дома и храмы. Они строят без окон, Свет там даже вреден. Он мешает и сбивает с толку, потому что в чёрном космосе, за пределами нашего пространства и времени, откуда они пришли, света вообще не существует. Впечатляющему человеку пребывание на Юга те грозит сумасшествием. Но я всё равно еду. Это даурская лето на порожестые чёрные реки, протекающие под закаточными гигантскими мостами. А на стетье возвели представители какой-то ещё более древней цивилизации, вымершей и преданной забвению до того, как пришельцы прибыли на югат из беззны мироздания. Всякий начнёт творить, как Данте или Гэтгэрпу. Если, конечно, сумеет достоять здравому мя. Нельзя однако забывать вот о чём. Этот погружённый в вечный сумрак мир с его грибными парками и слепыми без окон городами на самом деле вовсе не ужасен. Такого ему мог бы показаться лишь нам. Не исключено, что и этим существам он показался ужасным, когда они впервые ступили на югот в первобытные времена. Они ведь попали туда за толк до окончание легендарной эпохи Ктулху. И помнят, каким был Р'льех, да его погружение на дно. Некоторое время они жили под поверхностью земли. Потом, кстати, ещё один пробил в человеческих познаниях отверстие во Вселенной Коре. Некоторые из них расположены здесь, в горах Вермонта. Летит в огромные миры с неведомой нам жизнью, залитой голубым светом княн, озарённой багрянцем льёт и погружённой в омрак Нкай. Имена туда, изныкая, и явилось чудовище Цатогуа, то самое бесформенное, живообразное божество, о котором упоминается в накотикских рукописях. Накромеконе в мифологическом цикле Камарион, который сохранил для потомков Кларк, что главный шред Атлантиды. Однако, за это мы обсудим несколько позже. Сейчас уже, наверное, около 5 часов. Пронесите в колодце все нужные портфели, подкрепитесь, а затем возвращайтесь сюда. Поговорим обо всём. более обстоятельно. Я принялся исполнять волю хозяина. Сходил за чемоданом, выложил на стол требуемые материалы, а потом поднялся в отведённую мне комнату. Когда я слушал шоротейки, у меня в глазах ещё стоял ужасный след когтей на обочине дороги. И это обстоятельство производило на меня странное впечатление. А описание заповедного Юггата, этого неведомого мира грибковых существ, погнало меня в дрожь. Я очень сочувствовал страдающему Эйгле, однако не скрою, что его хриплый шёпот вызывал не только жалость, но и отвращение. Не надо бы Эйгле доковыпиваться этим Юггатом с его мрачными тайнами. Моя комната оказалась очень уютной и хорошо обставленной. Плесенью здесь не пахло, и раздражающей вибрации в воздухе не ощущалось. Положив чемодан, я снова заглянул к Эйкли. Я затем отправился отведать его угощений. Столовая располагалась сразу же за кабинетом, а дальше за ней, как я понял, была пристройка, где размещалась кухня. На обеденном столе меня ждал обширный поднос с бутербродами пирогом и сыром. Рядом с кофейным припором стоял термос. Значит, я горячим кофе для меня позаботились. Я налил себе полную чашку кофе. И вот тут-то обнаружил единственный изъян в гастрономическом вкусе моего хозяина. После первого же глотка я почувствовал, что напиток слегка но очень неприятно горчит. Ты больше к нему не прикасался. За трапезой я неотступно думала о Бэйкле. Каково ему там, за стеной, сидеть в своём большом кресле, погрузившись во мрак и тишину. Я даже сходил к нему и попытался уговорить откушать вместе. Однако он прошептал, что пока об этом не может быть и речи. На сегодня ему позволительно лишь чашка молока с солодом. Но и это попозже, перед сном. Покончив с едой, я уговорил Эйкли позволить мне самому убрать со стола и помыть посуду на кухне. При этом я, кстати, вылил в раковину кофе, вкус которого так и не сумел оценить по достоинству. Затем я вернулся в затемнённый кабинет и, усевшись поближе к хозяину дома, приготовился выслушать всё, о чём он намеревался мне рассказать. Письма с ним те и пластинка по-прежнему лежали на большом столе в центре комнаты, но они нам пока не требовались. О странном запахе и непонятном ощущении вибрации я уже и думать забыл. Как я уже говорил в письмах Хейкли, особенно во втором, самом большом из них, содержалось нечто такое, что я не осмелился бы ни повторить дословно, ни даже описать. То же самое, но в ещё большей мере касается и всего услышанного вечером в затемнённой комнате усадьбы в этом пристанище призраков, затерявшемся среди безлюдных гор, размахи межпланетных ужасов, поведанных мне хриплым шёпотом. Я не в силах даже обмолвиться. Все эти леденящие душу факты были для Экле уже не новы, но жить с тем, о чём он узнал в последнее время от пришельцев, и оставаться в здравом уме было выше человеческих сил. Я и я теперь не в состоянии поверить во все эти его утверждения о строении предельной бесконечности наслоений измерений принадлежности известного человеку пространственно-временного мира. бесконечной цепи, связанных между собой космосов атомов, образующей непосредственный сверхкосмос с его изгибами, углами, материальной и полуматериальной электронной структурой. Никогда ещё ни один здравомыслящий человек не был в такой опасной близости от сокровенных тайн мироздания. никогда ещё живой мозг не был на грани полного исчезновения в хаосе, который начинается за пределами формы, энергии, симметрии. Я узнал, откуда изначально появился Ктулху, и почему половина даже уже обречённых на угасание звёзд продолжала сиять на небосводе. Я угадал, следуя намёкам своего просветителя. при которых и сам он сделал осторожную паузу секреты магеллановых облаков и шаровидных туманностей а также печальную истину сокрытую в бессмертной аллегории известной нам под именем дао меня посвятили в тайну происхождения долов поведали об истинной сущности гончик софт индала и вот уже предание об иги повелители змей перестала быть лишь художественным образом а когда речь пошла о чудовищном ядерном хаосе за пределами его угломерного пространства что в некрономиконе милосердно прикрыто именем азатот я вздрогну от отвращения страшнейшие кошмары загадочного мифа вдруг обрели словесно выраженные формы мне предстали откровения жуткая мерзость которых превзошла самые дерзкие догадки древнейшей и средневековой мистики всё это не могло не потрясти меня в конце концов я решил что первые рассказчики этих проклятых преданий наверняка говорили с пришельцами а может быть даже побывали в иных космических мирах куда собрался теперь и мой приятель эйкли Я узнал историю чёрного камня, его предназначение и порадовался, что он так и не попал ко мне. А тут ещё выяснилось, что мои догадки относительно иероглифов на камне были верны. Однако Эйкли, похоже, свыкся с открывшимся ему дьявольским миром и рвался дальше, в самое сердце неизведанной чудовищной пропасти. Что с ним случилось за время, истекшее после отправления его последнего письма? С кем он общался? С какими существами? Все ли они имели человеческий облик, как упомянутый им тот первый посланец? От напряжения у меня нестерпимо ломило виски. В голове проносились всевозможные безумные предположения, касающиеся странного стойкого запаха и зловещего ощущения вибрации. что не покидала меня в этой мрачной комнате. Темнело. Вспомнив какие события были связаны в письмах Эйкли с наступлением сумерек, я содрогнулся при мысли о безлунной ночи. Страшило и место, где я находился. Этот дом, прилепившийся к гигантскому лесистому склону, что уводил к вершине Чёрной горы, мог напугать кого угодно. испросив разрешения у Экли, я зажёг маленькую керосиновую лампу и, привернув фитиль, поставил её на книжную полку рядом с бюстом Мильтона. Однако я тут же пожалел о деянем, потому что в её тусклом колеблющемся свете напряжённое, неподвижное лицо и безвольно опущенные ладони хозяина усадьбы выглядели неестественно белыми. условного покойника Эйкли производил впечатление паралитика хотя во время беседы он пару раз еле заметно кивал После всего услышанного я уже не мог представить себе какие ещё более заповедные тайны мой просветитель оставил на завтра Однако в конце концов выяснилось что на повестке следующего дня стать его экспедиция на югат и далее а также моё возможное участие в ней при словах о предстоящем мне космическом путешествии я вздрогнула от ужаса что должно быть немало позабавило икли заметив мой испуг он насмешливо качнул головой Но затем он очень спокойно поведал о том, каким образом человеческие существа могут совершить и уже не раз совершали, казалось бы, не осуществимый перелёт через межпланетную бездну. Из его рассказа получалось, что через безвоздушное пространство переносятся не люди как таковые, а их мозг без соответствующей телесной структуры. Этот способ транспортировки придумали пришельцы, искусно используя свои поистине чудесные возможности хирургии, биологии, химии и механики. Оказалось, существует некий безвредный метод удаления человеческого мозга с сохранением в его отсутствии жизнедеятельности остального организма. Извлечённое серое вещество Вжатым виде погружают в жидкость, которая содержится в воздухонепроницаемом цилиндре. Время от времени он пополняется свежей жидкостью. Цилиндр же изготовлен из особого металла, добываемого на Юготе. С помощью специальных электродов, подведённых к цилиндру, его можно соединить со сложными приборами, которые воспроизводят три важнейшие функции общения: зрение, слух, и речь. Для крылатых грибоподобных существ доставить заключённую цилиндрическую упаковку мозг в полной сохранности на другие планеты сущещие пустяки. А там, где обитает их цивилизация, уже найдётся множество подходящих припоров-воспроизводителей, которые можно подсоединить к мозгу. В результате после небольшого монтажа разум путешественника заживёт почти полноценной жизнью и при всей своей бестелесности получит возможность видеть, слышать и говорить на всех этапах странствия по бездным пространственно-временного мироздания и за его пределами. Для пришельцев всё это было так просто, как если бы мозг являлся граммофонной пластинкой, который носит с собой и заводят, как только под рукой окажется подходящий для неё граммофон. В успехе экспедиции не и клянисом невался. Ты чего было бояться, ведь все предыдущие перелёты проходили удачно. Тут впервые за всё время его безжизненная ладонь зашевелилась, и негнущийся словно палка указательный палец поднялся нацелившись на верхнюю полку в дальнем конце комнаты, где ровными рядами стояли десятка-полтора цилиндров из неведомого мне металла. Высотой они были примерно фут и чуть поменьше в диаметре. На выпуклой передней поверхности каждого из цилиндров равнобедренным треугольником были расположены три гнезда розетки. Один из цилиндров был подсоединён через две розетки к паре необычного вида механизмов. стоявших позади. Зачем они были нужны, мне стало ясно без слов. От одного их вида я затрясся, как в лихорадке. В этот момент палец указал мне на другой, ближний угол комнаты, заставленный всякими хитроумными приборами, с подведёнными к ним штепсельными шнурами. Некоторые из них были очень похожи на те два устройства, что я видел на полке за цилиндрами. Смотрите, Вильмарт. Здесь четыре типа приборов, и у каждого из них имеется по три функции, следовательно, всего 12 вариантов. В цилиндрах, что стоят наверху, представлены четыре вида существ: три человеческих, шестеро грибообразных и тех, что не могут пересекать космическое пространство. Свои физические оболочки двое жителей Нептуна. Боже, видели бы вы этих нептунианцев в их телесных оболочки. И наконец, четверо обитателей глубинных пещер одной любопытной тёмной звезды, находящейся за пределами нашей галактики, на главные перевалочные базы, которые находятся внутри круглой горы Время от времени появляются такие цилиндры и механизмы, но в гораздо большем количестве. В цилиндрах содержатся образцы мозга из различных областей вселенной. Они обладают органами чувств, совершенно для нас неведомыми, и в основном принадлежат исследователям из самых дальних уголков космоса. Механизмы же специально предназначена для языкового илиного общения их мозга с окружающей средой и подключаются одновременно к цилиндрам и к органам чувств того или иного слушателя. Кроглая кора, как и большинство подобных станций, созданных этими существами во множестве вселенных, является настоящим средоточием космополитизма. Поразумеется, Мани, дожили для экспериментов лишь наиболее распространённые типы. А теперь возьмите Иван Т-три механизма и поставьте их на стол. Сначала тот высокий с двумя линзами впереди. За ним ящичек с вакуумными трубками и резонатором. И наконец, ящик с металлическим диском наверху. А теперь достаньте цилиндр с этикеткой Б67. Санти ундоторе знаю кресла, а то не дотянетесь. Что? Ты шеловат? А ничего ничего. Главное, не ошибитесь номером. И прошу вас, не касайтесь вон того новенького, циркающего цилиндра, приседённого к двум контрольным приборам. Он ещё помечен моим именем. Доставьте Б67. на стол рядом с механизмами. Так. Проверьте. Переведён дисковый переключатель на всех трёх механизмах в крайнее левое положение. А теперь воткните штырь синий шнур механизма слинзами в верхнюю розетку цилиндра. Правильно. Механизм с трубкой присоедините к нижней левой розетке от дискового устройства. к правой. Теперь переведите все дисковые переключатели механизмов в крайнее правое положение. Сначала того, что с линзами, потом дискового, потом того, что с трубкой. Так. Хорошо. Живопрочьем перед нами экземпляр человеческого существа, такого же, как и мы с вами. А завтра Я вас познакомлюсь с некоторыми другими. И по сей день не могу понять, почему я с такой арабской покорностью внимал этому шёпоту. И ни на минуту не усомнился в здравости ума Экли. После всего случившегося ранее мне следовало приготовиться к чему угодно. Однако эта демонстрация механизмов до того напоминала обычное сумасбродство какого-нибудь помешанного на своей идее изобретателя или учёного что меня начал грызть червь сомнения чего не случалось даже во время предшествовавшего демонстрации рассказа то что крылось за словами немощного шептуна не укладывалось в рамки человеческого понимания но разве мало было примеров когда коразды менее абсурдные идеи Атулягалисть только потому, что человек не находил им немедленного вещественного, конкретного доказательства. Я продолжал ломать голову над этим клубком вопросов, когда вдруг услышал скрежет и жужжание. Это за работало трио механизмов, подключенных к цилиндру. Однако постепенно симфония искрета и жужжания становилась всё тише, и наконец звуки умолкли совсем. Что же теперь будет? Услышали я человеческую речь. И если да, то где доказательство тому, что это не самое обыкновенное радиоустройство, только хитроумно сконструированное, а говорит кто-нибудь пристально наблюдающий за происходящим откуда-нибудь из укромного уголка. Даже теперь я не могу поклясться в достоверности услышанного и увиденного мною в особняке Эйкли. на кое, что там всё-таки вправду произошло. Если говорить коротко и ясно, то последовало вот что. Из механизма с трубками и резонатором послышалась речь, вполне связное содержание, которое не оставляло сомнений в том, что говоривший действительно присутствовал в комнате и наблюдал за нами. Голос у него был громкий, бесстрастный, с металлическим оттенком. А каждый произнесённый звук имел безусловно механическое происхождение. Говорящий не мог придать своей речи ни выразительности, ни оттенков, а лишь как заведённый хромогласно скрежетал чеканя текст. Надеюсь, я не поверг вас в ужас, мистер Уэлмерт обратился ко мне голос. Я, как и вы, принадлежу к человеческому роду, только тело моё окоется в полной безопасности внутри крупной горы. Это мили полторы к востоку отсюда, где я в данный момент проходит специальную процедуру восстановления. Сам же я, то есть мой мозг в цилиндре, нахожусь здесь, рядом с вами. Благодаря вот этим электронным вибраторам я могу видеть, слышать и говорить. Через неделю я отправлюсь в космическое путешествие. Ещё одно в череде многих Я рассчитываю, что на северском мне присоединится мистер Эйкли. Я также был бы рад 귀 вашему обществу. Мне знакомы как ваше лицо, так и ваше доброе имя. К тому же я внимательно следил за вашей перепиской с моим другом. Вы, конечно, уже поняли, кто я. Да, я один из тех, кто стал помогать пришельцам, пребывающим на нашу планету. Впервые я встретил их мимолайях. эстик по оказывал им тщатские услуги, а за это они посвятили меня в такое, что до велось познать лишь единиц самых живых и ненаживущих. Только представьте себе, я побывал на 37 небесных телах, среди них были и планеты, и тёмные звёзды, и какие-то не совсем понятные мне миры. Восемь из них находятся за границами нашей галактики, а два За пределами пространственно-временного изгиба я путешествовал без малейшего ущерба своему здоровью. Мой мозг извлекли из телесной оболочки методом последовательного расщепления, причём до того искусно, что даже оскорбительно называть это хирургической операцией. Инопланетные существа умеют удалять мозг без особых хлопот и без ущерба для организма. В отсутствие мозга тело не стареет. Сам же мозг, заметьте, может жить вечно, если к нему подключить механический воспроизводитель органов чувств и дозированно подпитывать свежей консервирующей жидкостью. Я искренне надеюсь, что вы согласитесь составить нам с мистером Мейкли компанию не на планетарии ищут знакомства с учёными людьми вроде вас и готовы показать им великие безные мироздания. о которой многим из людей остаётся, как и прежде, лишь грезить в своём неведенье. Возможно, поначалу идея встречи с пришельцами покажется вам странной, но я уверен, что вы не станете застрять на ней внимание. Полагаю, что к нам присоединится и мистер Нойс, тот самый ваш провожатый, что доставил вас сюда в своей машине. Он был в наших рядах много лет. Да, вы, наверное, узнали его голос. научиться среди прочих на пластинке, которую послал вам мистер Эйгли. Тут меня всего передёрнуло. Рассказчик выждав секунду другую, закончил. Итак, оставляю решение за вами, мистер Бэлмарт. Добавлю лишь, что вам с вашей страстью к необычному иосведомлённостью в преданиях старинных никак нельзя упустить такую возможность. Бояться совершенно нечего. Все преобразование совершенно безболезненный, а в полностью механизированной системе восприятия есть немало преимуществ. При отсоединённых электродах, например, просто-напросто сосыпаешь и видишь необыкновенно яркие и причудливые сны. Ну а теперь, если не возражаете, давайте отложим наше совещание на завтра. Спокойной вам ночи. Да, не забудьте повернуть все переключатели влево. в любом порядке, хотя механизм с линзой не лучше в последнюю очередь. Мистер Эйкли, вам также спокойной ночи. Смотрите же, не обижайте нашего гостя. Ну что там с переключателями? Готово. Вот и всё, что я услышал. Я механически исполнил просьбу и повернул все переключатели. Хотя от изумления никак не мог поверить в случившееся. И когда Эйкли шептал мне о том, что приборы можно пока оставить на столе, голова моя всё ещё шла кругом. Эйкли никак не отозвался на происшедшее. Впрочем, я тогда с трудом воспринимал окружающий мир, и все его слова были для меня пустым звуком. Насколько я понял, он предложил мне унести лампу в мою комнату, из чего я заключил, что он хотел посидеть в темноте. Безусловно, ему было пора отдохнуть. Ведь от длинных речей, что он вёл на протяжении всего этого дня, устал бы даже и здоровый человек. Всё в том же изумлении я пожелал хозяину дома спокойной ночи и отправился наверх, забрав лампу, хотя имел при себе превосходный карманный фонарик. Я был рад, что покинул этот исполненный странным и смутным ощущением вибрации кабинет и поднялся к себе в комнату. Однако при этом не мог отделаться от тошнотворного чувства страха, опасности и чудовищной противоестественности, которая виделась мне во всём происходящем вокруг. Дикая безлюдная местность, покрытая таинственным мрачным лесом, чернеющий склон, почти вплотную вздымающийся над усадьбой. Следы на дороге, хворы, беспомощно неподвижный собеседник, шепчущий в полутьме невероятные вещи. проклятые цилиндры и механизмы. А самое главное предложение подвергнуться какой-то чудовищной операции и отправиться в ещё более странные космические бездны. Вся эта совокупность необычных и последовавших с такой неожиданной быстротой событий навалилась на меня со всё более возрастающей тяжестью. Она натломила мою волю и выжила из меня чуть ли не все жизненные соки. Особенно потрясла меня новость о том, что мой провожатый Нойс был тем самым человеком, который отправлял чудомишный ритуал древнего шабаша, записанный на граммофонную пластинку. Впрочем, я уже и раньше уловил в его голосе знакомые отвратительные нотки. Несколько иное Нечуть не меньшее волнение охватывало меня всякий раз, когда я принимался размышлять над своим отношением к хозяину усадьбы. Несмотря на всю симпатию, которой я проникся к Эйкли во время переписки, теперь я чувствовал к нему явное отвращение. Вместо того, чтобы раздражать меня, его болезнь вызывала у меня нечто вроде брезгливости. Эйкли угнетал меня своей неподвижностью, вялостью. своим покоинецким видом, не говоря уже об этом беспрестанном шёпоте, абсолютно чуждом нормальной человеческой речи. Прежде мне не доводилось слышать ничего похожего на этот шёпот. Несмотря на странную неподвижность, прикрыто кусами губ говорившего, в этих звуках присутствовали скрытая сила и раскатистость, отнюдь не характерные для хрипав страдающего астмой человека. Я без труда разбирал сказанное. дыша находясь на другом конце комнаты. А раз за два мне показалось, что этот зычный шёпот был порождён не столько слабостью, сколько умышленным приглушением голоса. Но тогда с какой целью? Ни этого я понять не мог. Но я с самого начала уловил в этом шёпоте тревожащие нотки. Теперь, когда я принялся размышлять, в чём тут дело, я решил, что причина заключается в каком-то подсознательном узнавании. как и в случае с голосом ноиза от того три -то показавшимся мне зловещим но с чем ассоциировал со у меня шопотейкли я так и не мог вспомнить и ясно было только одно ещё на одну ночь я здесь не останусь мой исследовательский полугас подавленный страхом и отвращением и единственное чего я желал было вырваться из этой паутины мрака и чудовищных открытий я узнал более чем достаточно Возможно, взаимосвязь космических миров и впрямь существует. Но для обыкновенного человека подобная истина просто невыносима. Дьявольские силы, как будто, окружили меня со всех сторон, сковав все мои ощущения. Ни о каком сне не может быть и речи, решил я, и потому, погасив лампу, бросился на кровать, не раздеваясь. Глупо, конечно, но тем не менее я приготовился к отражению. Неведомой опасности. В правой руке я сжимал привезённый собой револьвер, а в левой держал карманный фонарик. Снизу не доносилось ни звука. Там в темноте неподвижно, словно задеревенялый труп, сидел хозяин усадьбы. Где-то неподалёку тикали часы, и моя душа отозвалась на этот естественный звук человеческого жилья тихой благодарностью. Однако он же напомнил мне ещё о еще одном тревожном факте отсутствии вокруге всякой живности. В том, что домашних животных не было, я уже убедился. Но теперь оказалось, что и привычного шума, с каким блуждают в лесу ночные звери, тоже нет. А ту неестественную космическую тишину нарушало лишь зловещее журчание далёких невидимых ручьёв. Что за непостижимая, внеземная напасть оделивала эти края. Из преданий мне было известно, что не собаки, ни другие земные животные на дух не воносят пришельцев. И тут я снова вспомнил о свежих следах на дороге. К чему это всё приведёт? только длилось полутрёма, в которую я незаметно для себя погрузился, и что из последующего было реальностью, а что на вождением, мне и сей день трудно сказать. Знаю только, что в какой-то момент я очнулся, и кое что услышал и увидел. Ну и что из того наверняка образит читателя? А может, вовсе и не очнулся. И тогда всё произошедшее было всего лишь сном. Сном до последней минуты. Той самой минуты, когда я бросился прочь из дома. Коекар добрался до гаража, где наконец приметил старенький Ford, и оседлав это допотопное средство передвижения, помчался, не разбирая дороги по горным краям. К этому адскому пристанищу духов. Уже и не помню, как после многочасовой гонки по ухабистому и извилистому лабиринту дороги, петлявшей в окружении грозных настоящих лесов, я влетел в незнакомый мне городишко, оказавшийся на поверку Таунсендам. Разумеется, читатели имеют полное право полагать, что и фотоснимки, и граммофонные записи, и речи из механических устройств с цилиндрами, и все остальные подобные доказательства являются ничем иным, как чистой воды обманом, розыгрышем исчезнувшего Генри Эйкли. Кое кто даже добавить, что Эйкли мол сговорился с такими же как он сумасбродами, с играть со мной глупою и поистине из уверскую шутку это его стороними была выкрадена посылка в кини он же с помощью нойза состряпал жуткую запись на фонографе тем не менее полиции до сих пор не удалось выяснить кто такой этот нойс никто из местных жителей соседей эйкли не знает этого человека Тявон Догснобь часто наведывался сюда. Жаль, я не обратил внимания на номер его машины. Впрочем, если разобраться, то может быть так даже лучше. Ведь чтобы мне не говорили и чтобы я порой сам себе не говорил. Для меня ясно одно. Там среди малоизученных гор скрываются отвратительные космические пришельцы. которые пользуются услугами засланных в наше общество осведомителей и агентов. Уберечь меня впредь от этих существ и их агентов. Вот единственное, о чём я молю теперь судьбу. Когда, поднятый по моей исступлённой тревоге, отряд блюстителей порядка прибыл на место происшествия, хозяин усадьбы уже бесследно исчез. В углу кабинета около кресла валялся его просторный домашний халат, жёлтый шарф и скрывавшие ноги бинты. Исчезло ли что-либо из гардероба хозяина вместе с ним самим, никто сказать не мог. Собаки и живность с фермы тоже исчезли. С этого на стенах дома Со двора и кое-где внутри были обнаружены следы пуль. Однако, кроме этого, ничего подозрительного мы не нашли. Ни цилиндров с механизмами, ни привезённых мною из Аркхама вещественных доказательств. Ни странного запаха, ни ощущения вибрации в воздухе. Нет печатков на дороге, ни кое каких непонятных явлений. бросившихся мне в глаза уже подзанаго событий. Ничего этого найдены не было. После бегства с усадьбы я пробыл в Братлбора ещё неделю, беседуя со всеми, кто хотя бы немного знал икли. Из их ответов я понял, что вся эта история отнюдь не является причудливым сновидением или особого рода наваждением. странные покупки эйклей, собаки, снаряжение, реактивы, равно как и история с обрезанными телефонными проводами, были засвидетельствованы очевидцами. При этом все его знакомые и родственники, в том числе и проживающий в Калифорнии сын, согласились, что в оценках происходивших в усадьбе странных событий, которые он время от времени высказывал, чувствовалась безусловная закономерность. Почтенные городские жители считали его сумасшедшим, а все его свидетельства и вещественные доказательства банальными фальшивками, допуская при этом возможность наличия у него не менее сумасбродных помощников. Однако народ попроще из сельских мест подтверждал всё, что рассказывала Икли, вплоть до мельчайших подробностей. Кое-кому из фермеров он показывал фотоснимки и чёрный камень, а также давал послушать запись. Все эти люди, как один, заявили, что следы и жужжащий голос, как две капли воды, походили на их описания в древних произведениях. Кроме того, Они сообщили, что после того, как Эйкли нашёл чёрный камень, около его усадьбы всё чаще стали наблюдаться странные явления и раздаваться странные звуки. Люди стали обходить стороной это место. В последнее время туда наведывались лишь почтальон да те, кого не так-то просто взять на испуг. Как чёрная, так и круглая гора слыли пристанищам духов. А потом мне не удалось найти ни одного человека, углублявшегося в те места. Опрошенные мною рассказали о нескольких вполне реальных случаях исчезновения местных жителей, к числу которых присоединился теперь и бродяга Уолтер Браун, фигурировавший в письмах Эйкли. А один фермер утверждал, что во время наводнения он лично видел тела тех самых диковинных существ в разлившейся West River. Но он говорил так путанно, что я не могу считать его надёжным свидетелем. Я покинул Братлбора с твёрдым намерением никогда больше не возвращаться в Вермонт и был совершенно уверен, что не переменю своего решения. В тех диких горных краях должна находиться база какой-то космической цивилизации. И остатки моих сомнений почти исчезли, когда я прочёл сообщение о том, что в космическом пространстве за Нептуном замечена ещё одна девятая планета солнечной системы, об открытии которой меня предупреждали загадочные существа. Наши астрономы Мало о том, подозревая, назвали её чудовищно точно Плутон, что означает подземное царство или, если угодно, ад. Разумеется, я-то знаю, что они открыли ничто иное, как погружённый во мрак юггод. И всякий раз содрогаюсь, пытаясь докопаться до истины и понять, почему его ужасные обитатели пожелали заявить о существовании своего мира именно в это время. Я отчётна убеждаю себя в том, что это дьявольское отродье не начало постепенно переходить к новому плану действий, пагубному для земли и её исконных обитателей. Однако Мне всё же следует досказать, чем закончилась та ужасная ночь в усадьбе Эйкли. Итак, я всё же забылся тревожным сном, сном полным бессвязных видений, среди которых мелькали картины каких-то чудовищных ландшафтов. От чего я проснулся, до сих пор не пойму. Но точно знаю, что когда начались самые жуткие события той ночи, я уже бодрствовал. Первым моим смутным ощущением были чьи-то крадущиеся шаги в коридоре, скрип половицу двери, приглушённое щёлканье замка. Кто-то неуклюже возился с запором. Затем шорохи у двери стихли, а дальше Я уже не смутно, а совершенно отчётливо услыхал голоса, доносившиеся снизу из кабинета. Похоже, говоривших было несколько. И они, как я понял, спорили между собой. К тому моменту я пробудился уже окончательно, и что неумолимо, от таких голосов у кого угодно сон мог пропасть навсегда. Интонации удивляли своим разнообразием. Но всякий, слышавший ту проклятую пластинку, не колеблясь, сказал бы, кому принадлежали по крайней мере два из этих голосов. Страшно подумать, но факт оставался фактом. Я находился под одной крышей с безвестными существами из космической бездны, потому что эти самые два голоса были ничем иным, как дьявольским жужжанием пришельцев, которые они издавали при общении с людьми. Звучали голоса совершенно по-разному, и высота и темпречи были у каждого свои, но оба принадлежали проклятым созданиям из космической бездны. Третий голос, безусловно, подавал устройство для механического воспроизведения речи, соединённое с одним из цилиндров. где хранились извлечённые мозги. В этом у меня также не было сомнений. Разве можно было забыть тот вчерашний голос? Громкий, металлический, неживой, с его скрежетом и гулом, без единого перепада и оттенка, его нечеловеческой размеренностью и чеканностью. В тот момент я как-то не задумывался: скрежетал ли этот же самый разум? что говорил со мною на каноне. Однако, немного погодя, сообразил, что мозг любого человека будет говорить одинаковым голосом, если его присоединить к этому дьявольскому воспроизводящему устройству. Отличаться могут лишь произношение, язык, ритм и тембречи. Это кошмарное многоголосие дополняли едва настоящих человеческих голоса. У одного из говоривших, явно деревенского жителя, речь отличалась невероятной корявостью. Другой разговаривал на мягком бостонском диалекте, по которому я сразу же распознал своего бывшего проводника, Ноиза. Напряжённо вслушиваясь в звуки голосов, приглушённые солидным межэтажным перекрытием, я уловил Сопровождавшие их шорохи, царапанье и шурканье, создавалось впечатление, что кабинет буквально кишел живыми существами, причём те, чьи голоса я слышал, составляли лишь малую их часть. Охарактеризовать эти шумы очень трудно за отсутствием подходящего сравнения. Существа передвигались по комнате в разных направлениях, а звук их шагов напоминал странное цоканье, как при истолкновении твёрдых поверхностей роговых или абонитовых. Если уже подыскать сравнение более конкретное, но менее точное, то казалось, будто по дощатому полированному полу расхаживают шаркая и топая. Люди в разбитых деревянных башмаках. Что за существа нарушили тишину дома, и как они выглядели, я не смела гадать. Очень скоро я убедился в том, что мне не разобрать ни единой реплики. Иногда отчётливо слышались отдельные слова, среди которых попадались наши сейкли имена. Особенно, когда их воспроизводило механическое устройство. Однако из-за отрывочности фраз мне никак не удавалось понять, в какой связи они назывались. Я теперь не берусь делать никаких определённых выводов о значении услышанных мною слов. Более того, признаю, что испугался тогда скорее собственных домыслов, нежели каких-то кравейи. В одном я был уверен. Там, подо мной, происходит какое-то жуткое сборище. Но цели и смысл его мне были неясны. Любопытно, что несмотря на все уверения Эйткли в дружелюбии пришельцев, меня не покидало ощущение чего-то злобещего и сатанинского. Я продолжал напряжённо вслушиваться, И вскоре, благодаря своему терпению, стал чётко различать голоса. Хотя много высказанного по-прежнему не улавливал. Тем не менее, я, кажется, сумел распознать характерные для некоторых изговоривших тон речи. В одном из жужжащих голосов, например, безошибочно угадывалась начальственная нотка, а в механическом голосе Несмотря на его неестественную громкость и размеренность, напротив, чувствовалась прощающая интонация подчинённого. Уnoise Aprscalis были примирительный оттенок. Оценить прочие голоса я не сумел. Знакомого шёпота Эйкли не было слышно, но я прекрасно понимал, что такой тихий звук просто не мог пробиться сквозь толстый пол моей комнаты. превиду некоторые обрывки фраз и прочие услышанные мною звуки, называя говорящих прямо или условно, насколько удалось определить. Первые членораздельные фразы донеслись до меня от устройства для воспроизведения речи. Итак, Яся у себя, а я бесноваイス вернул письма и пластинку, сел в МП и дело с концом. Мощных слозник, учитывая, видя и слыша, ожелз, следил. Чёрт, да бери. Излишняя сила в конце концов, все эти новенькие сверкающие цилиндры, сияющие, грозные великие мостили. Мой индже говорил: "Видь. коename. Мы у нас последние 2 минут безвоем обман. Я к там безветная такой пару недель наиграный. Я говорил, что ну, в общем, это он ещё не дуон. После фильм Ну и посмотрим. Пробую горам. Новый тренинг. На машине мы закончим. Ладно. Всё ваше. Я вам тут оставайтесь. Мы там. Ну было, думаю, надо, думаю, я моргяну, вот ну, думаю, говорю, я не дура, ну, говорю, как бы и and baby he is not afraid of anything Вот и всё, что мне удалось услышать, пока я напряжённо замерев лежал на кровати в верхней комнате усадьбы, потерявшейся среди этих дьявольских гор. Лежал полностью одетый, сжимая в правой руке револьвер, а в левой карманный фонарик. Как я уже говорил, сна мне его как не бывало. Но после того, как стихли последние звуки, Я ещё долго лежал, не шевелясь, как парализованный. Откуда-то снизу, издалека, доносилось сухое, размеренное тиканье старинных часов, какие украшали гостиные в домах Коннектикута. А затем раздался наконец неровный храп заснувшего человека. Должно быть, необычное совещание в конец сморило Эйкли. Что ж, Ничего удивительного. После такой встречи ему надо основательно отдохнуть. Да, но как быть мне? Что всё это значило и что делать дальше? Если разобраться, то разве мне открылось нечто такое, чего нельзя было предвидеть из совокупности уже известных фактов? Неведомые пришельцы вхоже в Домекле? Ну и что? Я ведь знал об этом. И всё же услышанные отрывки фраз до смерти перепугали меня, сколхнув самые нелепые и дикие опасения. Как же я хотел, чтобы всё это оказалось сном, над которого можно в конце концов очнуться. Наверное, интуитивно я почувствовал что-то ещё недошедшее до моего сознания. Да. Но как понимать поступка Эйгли? Ведь он мой друг. Неужели он бы промолчал, если бы мне угрозила опасность? Мирное похрапывание внизу выглядело нелепым контрастом моим усиливавшимся страхом. А может, пришельцы принудили Эйгли сыграть роль приманки, чтобы завлечь меня в горы вместе с письмами? с снимками и пластинкой, чтобы затем покончить с обоими нами разом, потому что мы слишком много знали. Я снова вспомнила последние и предпоследние письма Хейгли. Какое резкое, разительное изменение тона. Ведь тогда явно что-то произошло. Чуть её подсказывало мне: тут что-то не так. Чудовищно не так. не так, как кажется на первый взгляд. Взять к примеру, торчавший кофе, который я не стал пить. Ведь меня наверняка хотели отравить. В доме действует какая-то скрытая, неведомая сила. Надо немедленно пойти к Эйкли, вразумить его, вернуть ему чувство реальности. Они заморочили ему голову своими пасулами. эпохальных открытий. Но он должен прислушаться и к голосу разума. Нам надо вырваться отсюда, пока не поздно. А если у него не хватит мужества бежать из плена, я обвадушу его своим примером. Но ну, а если не сумею переубедить, то по крайней мере, уеду один. Думаю, он одолжит мне свой форт, а в Братольборо я оставлю машину на стоянке. Автомобиль находился в гараже. Теперь, когда опасность как будто миновала, дверь гаража не запирали на замок и даже не закрывали. Весьма вероятно, что машина окажется на ходу. Неприязнь к Кейкли, которую я внезапно ощутил во время нашей вечерней беседы и которая продолжала преследовать меня в течение всего вечера, теперь вдруг совершенно прошла. Мы, можно сказать, были с ним братиями по несчастью. И поэтому нам следовало держаться вместе. Понимая, что бедняги сейчас не до разговоров, я очень не хотел его будить. Но что мне оставалось делать? При теперешних обстоятельствах нам нужно было убраться отсюда до утра. Почувствовав в себе наконец силы действовать, я потянулся возвращаю телу упругость движений. Затем, скорее интуитивно, чем преднамеренно, соблюдая осторожность, я встал с кровати, нашёл свою шляпу, взял чемодан и направился вниз, освещая себе путь фонариком. На всякий случай я по-прежнему сжимал револьвер в правой руке, ухитрившись нести их в левой и чемодан и фонарь. Даже не знаю, зачем мне тогда понадобились все эти предосторожности, ведь я всего-навсего шёл разбудить приютившего меня хозяина усадьбы. Спускаясь на цыпочках по скрипучим ступеням на нижнюю площадку, я ещё с полпути заметил, что храп стал намного слышнее. Очевидно, хозяин спал, находившийся слева гостинной. куда я до сих пор не чу ни заглядывал. Справа зияла чёрная дыра кабинета, откуда ранее доносились жуткие голоса. Распохнув незапертую дверь гостиной, я двинулся на звук храпа по отмеченной лучиком фонаря дорожке, пока тот не упёрся в лицо спящего. А в следующий миг, поспешно отведя фонарь в сторону, Геян начал по кошачьей пятнице к выходу, на сей раз осторожничая и инстинктивно, ненамеренно. Дело в том, что на Софе храпел вовсе не эйкли, а мой бывший проводник, Нойс. шняк происходящее было выше моих сил однако здравый смысл подсказывал что надёжнее всего не тревожить пока никого а разузнать как можно больше самому выскользнув обратно в холл я бесшумно притворил и запер за собой дверь гостиной так я меньше рисковал разбудить noise затем я прокрался в тёмный кабинет где должен был находиться эйкли Спать чи ле полудрющи в своём большом кресле в углу, которое, очевидно, было его излюбленным местом отдыха. Когда я дошёл до середины комнаты, а луч моего фонаря выхватил из темноты стол, на котором стоял один из проклятых цилиндров, соединённым к нему механическим устройством искусственного зрения и слуха. Рядом наличествовало устройство для воспроизведения речи, готовые к подключению в любой момент. Это, вероятно, был контейнер с тем самым мозгом, обладатель которого выступал на пресловутом кошмарном совещании. У меня вдруг промелькнула дикая мысль. А что если взять и подключить к цилиндру воспроизводитель речи? Интересно, что он скажет? Видён наверняка уже знает о моём присутствии здесь. Его механические органы зрения и слуха, конечно, живо ловили свет от фонарика и слабый скрип половиц, прогибавшихся у меня под ногами. Но я так и не отважился на эту дьявольскую штуку, лишь отметив в походе, что это был тот самый новый сверкающий цилиндр. на этикетке которого значилось имя Эйкли и который стоял накануне на полке Эйкли тогда ещё велел мне не трогать его вспоминаю сейчас ту минуту я кляну себя за свою нерешительность надо было отбросив страхи заставить прибор заговорить один Бог знает какие жуткие тайны Какие чудовищные сомнения и вопросы, касающиеся обитавших в этом проклятом доме существ, могли бы проясниться тогда. Но, возможно, для меня было счастьем всего этого не узнать. Я перевёл луч со стола в угол кабинета, где ожидал увидеть Эйкли. Однако к моему великому удивлению Большое кресло оказалось пустым. Ни спящего, ни бодрствующего Эйкли там не было. На полу пышным веером раскинулся знакомый мне домашний халат старинного покроя, а около него валялся жёлтый шарф и повязки для ног, которые в первый же момент нашей с Эйкли встречи показались мне весьма странными. Я стоял в растерянности, пытаясь сообразить, куда же он мог подеваться и почему он ни с того, ни с сего сбросил с себя свой наряд. Я тут заметил, что странный запах и вибрация в воздухе больше не ощущались. Надкуда же они брались перед тем? Между прочим, они появлялись только там, где находился Эйкли. Там, где он сидел, они были сильнее всего, а за пределами его комнаты и чуть в сторону от входа вообще отсутствовали. И я стоял на углу, отводя фонариком по тёмному кабинету и ломал голову над всеми этими непостижимыми тайнами. Господи, как было бы хорошо, если бы я покинул этот дом. не бросив прочьเฉльного вгляда на пустое кресло. Но вышло иначе. Я выскочил из кабинета с оздабленным криком, едва не нарушив сон стража в комнате напротив. Мой крик и непоколебимый храп ноизо последнее, что я услышал в этой отдалеваемой чёрными силами усадьбе, прилепившийся к мрачной горе. К этому в зловищном пристанище космического ужаса среди пустынных зелёных холмов и немолчно журчащей воды до сих пор я не могу понять, как я сумел выкарабкаться оттуда, не уронив в панике ни фонаря, ни чемодана, ни револьвера. Так или иначе все вещи оказались при мне. И я даже ухитрился не наделать больше никакого шума. Благополучно дотащившись со своими пожитками до старенького Форда и забравшись в это допотопное средство передвижения, я погнал его сквозь мрак этой кошмарной ночи в неведомую, но спасительную даль. Я мчался как сумасшедший до тех пор, пока не закончил свою гонку в Таунсенде. Вот и вся история. И если я до сих пор не потерял рассудка, то это просто потому, что мне повезло. Порой я страшусь того, что принесёт человечеству будущее, особенно после недавнего открытия планеты Плутон. Итак, читатель уже понял, чтоб посветив во все углы кабинета, я направил луч на пустое кресло. И тут я впервые заметил на сиденье кое-какие предметы, поначалу укрывшиеся от моего взгляда. Предметов было 3, но прибывшая позднее на место происшествия полиция не нашла ни одного из них. Как я уже сказал в самом начале, В их внешнем виде не было ничего ужасающего. Кошмар заключался в другом в мыслях, на которые они наводили. И по сей день я порой мучительно сомневаюсь и готов согласиться с теми скептиками, которые считают всё пережитое мною игрой воображения, нервным расстройством, не наваждением. Все три предмета были сделаны с дьявольским умением, и оснащены металлическими зажимами, с помощью которых они прикреплялись к органическим структурам, о природе которых я даже не осмеливаюсь гадать. Надеюсь лишь, истово надеюсь, что это были дубликаты, изготовленные неким скульптором-виртуозом. Отея, интуиция подсказывает мне иную, гораздо более страшную истину. Всевышний Боже, этот шёпот во мраке, этот зловещий запах и вибрация. Кауду, посланник, подкидышь злых духов. Пришелец. Отвратительное приглушённое жужжание. А в новом сверкающем цилиндре на полке всё это время был его видняга. Искусно используя чудесные возможности хирургии, биологии, химии и механики, Воистину бедняга. Ибо там на стуле лежали лицо и руки. Если даже скопированные то до мельчайших подробностей. Лицо и руки человека, известного мне как Генри Уэнпорт Эйк.